Глава вторая. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Июль 1862 года. Большая политика — это одно. Будни тайной полиции совсем иное. Но без правильно организованной работы последней вся дипломатия быстро и качественно накроется звонким медным тазом. Проверено веками. Вот поэтому в моем доме собрался очень узкий круг тех, кто был необходим для того, чтобы завершающий этап войны прошел так, как надо конфедерации. И это были отнюдь не армейцы в полном смысле этого слова. В гости пожаловала верхушка уже вполне сформировавшейся за последнее время спецслужбы, основой которой послужила все та же дикая стая. «Ох, чую я, что именно на основе диких и выстроится уместный аналог жандармерии, только куда более жесткий к врагам внешним и внутренним. Джонни — это само собой, ну куда же я без главного своего в этом деле помощника?» Вели Степлтон и Читом Уит здесь чисто силовое крыло. Армейцы и планировщики, но кто сказал, что операция по обезвреживанию вражеской агентуры не нуждается в таких специалистах? Мероприятие наподобие планирования действий диверсионных групп и организации бунтов в толу врага – это тоже по их части будет проходить. Маркус Шмидт – лечитель-мучитель, недавно получивший звание майора, а заодно и должность руководителя отдела «Усиленного дознания». Иными словами, потрошитель не желающих разговаривать, вместе с тем оказавшийся неплохим знатоком человеческой психологии. Следовательно, его пришлось быстренько, но от всей души, натаскивать на предмет основ оперативной работы, которые в этом времени были не так, чтобы сильно развиты. И к настоящему времени он был уже неплохо подкован. Особенно на предмет завести допрашиваемого в логическую ловушку, после чего уже ловить на противоречиях. Пытки — исключение ради анестандартной процедуры для сугубо в тех случаях, когда без них не обойтись. Применяться должны не против всех подряд. Как-никак у нас тут культурная и развитая страна, а не банановая республика. Стэнли Огалахан, успешно выполнивший порученные ему задания, в результате чего сдавший не просто экзамен на профпригодность, но и получивший определенный сектор работ под свое начало, пока мест авансом с четким приказом повышать уровень своего образования. Имеющегося при всем моем уважении к этому бывалому гонфайтеру было недостаточно. И Мари... Мария Станич, которую, раз уж ее занесло в дебри секретной службы, требовалось натаскивать буквально по всем направлениям сразу. К числу ее достоинств помимо ума и проверенности кровью стоило отнести абсолютное, без тени сомнений, доверие. Это дорогого стоит, с какой стороны не посмотри. А вот Елены сегодня не было, хотя в любой другой день непременно появилась бы. Просто так, за компанию с сестрой, ни на что особенно не претендую. «Сегодня же у нее разболелась голова. Дело житейское, абсолютно безопасное, но с головной болью сидеть на такого рода собрании сестренка не видела смысла. Собственно, это были все, если не считать охраны за дверью и слуг, которые, впрочем, могли появиться исключительно по звонку и уж точно не по собственной инициативе, но большего числа и не требовалось. Многолюдство тут ни к чему. Проклятие. Чуть не забыл». Очень бы хотела появиться Вайнона, успевшая пойти на поправку после того злополучного ранения. Увы, не судьба, ее тут не восприняли бы, сочтя появление девушки за мою блажь. И были бы правы, мисс Вайнона Килмер пока не была готова к чему-либо серьезному. Уровень развития не позволял. Пришлось ей мягко, без лишнего нажима пояснить. Необходимо знать и уметь гораздо больше, а уж потом предъявлять обоснованные претензии на участие в действительно важных делах. Иначе будут считать капризной фавориткой, пусть даже из вежливости вслух не произнесут. Подействовала, да еще как. Дуца, выздоравливающая юная, особо не стала, лишь еще сильнее укрепилась в желании как можно скорее достичь того уровня, чтобы быть достойной. Похвальная целеустремленность. «Вот мы и собрались, господа, и единственная присутствующая здесь дама». Улыбнулся я, после чего, помахивая указкой из слоновой кости, подошел к повешенной на стене большой карте США, конфедерации и окрестностей, на которой разными цветами были показаны как первоначальное положение дел, так и нынешнее. Наглядность — наше все. Думаю, карта вам всем вполне знакома. «Более чем», — проворчал Вилли, подтверждая очевидное. Устрица уже на тарелке осталось лишь открыть раковину, а раковина — это Вашингтон. К прискорбию вынужден заметить, что янки стянули к столице большую часть сил Вилли. Лучше сначала ударить со стороны индейской территории по Канзасу и продолжать до тех пор откусывать по кусочку, пока у Линкольна не хватит ума пойти на заключение мира на наших условиях. Вот все верно говорит Уит. Да только рассуждает с точки зрения военного, а не спеца по тайным игрищам разведок и контрразведок. Впрочем, от него я иного и не ждал. Возразил ему даже не Джонни, а моя сестра, обманчиво ласковым голосом, как она неплохо научилась за последние месяцы. В окружении Линкольна стало слишком много тех, кто связан с британским послом Виконтом Ричардом Лайенсом. Истерика в английских газетах, начавшаяся распродажа акций портов и железных дорог дельцам из лондонского сити. Что это значит, читам? «Англичане решили поддержать США, мисс Мэри, что же еще? «Верно говоришь. Значит, они смогут послать сколько угодно добровольцев, да и корабли продать вместе с командами». Стой. Не говори мне, что тогда наши союзники продадут корабли нам. Не дала она и рта раскрыть подполковнику Уиту. Зачем нам нужны такие затруднения, если можно обойтись без них? Нужно всего лишь не затягивать войну, нанеся один удар в сердце вместо множества порезов. Ударов, Мария. Ударов поправил свою помощницу и адъютантку Джонни, но сделал это очень мягко, с доброжелательной улыбкой. «Несколько ложных и один настоящий. Виктор, ты ведь сейчас покажешь это все нам?» Вопрос, не подразумевающий иного ответа, помимо положительного. «Куда ж я денусь-то? Посмотрите, где у нас находится Вашингтон». Кончик указки упирается в местонахождение столицы США на карте. Янки сейчас всеми силами пытаются сделать потомок непреодолимым для нас. Речные канонерки, стянутые артиллерийские батареи, концентрация войск под командованием уже известных нам генералов Гранта и Шермана. Будем атаковать в лоб, кровью умоемся. Можно ударить от Винчестера и Харперсферри в направлении на Балтимор. В лучших традициях Вестпойнта, по книгам из библиотеки которого постигал военную науку, заметил Степлтон. «Это отрежет Вашингтон от поставок по железной дороге и создаст значительные сложности для его защитников. Поставки морем сложно, долго, дорого. Хоть и сложно, а все равно можно», — хмыкнул я. «Но ты прав, Вилли. Это, по-любому, лучше, чем пытаться перебраться через потомок прямо близ Вашингтона, надеясь на удачу и расположение к нам высших сил. Допускаю, что отсекли мы столицу Янки и прилегающие к ней территории. Дальше что? Какими будут их действия? Будут пытаться деблокировать при поддержке тех войск, которые окажутся рядом со столицей и в ней самой». «Нам будет сложно противостоять деблокирующим ударам, особенно одновременным с двух сторон, но преимущества в боевом духе и в вооружении нельзя не учитывать». «Я кивнул, соглашаясь со своим другом в частности, но не в целом. На то имели веские причины, каковы я не собирался скрывать от собравшихся». Нужно создать Линкольну проблемы как на границах, контролируемой его войсками территории, так и в глубоком тылу. К счастью, у нас есть возможности для того и для другого. Сначала к пограничным неприятностям для Янки. Канзас. Я провел указкой по границе между вышеупомянутым штатом и индейской территорией». В последнее время мы использовали некоторую часть индейских добровольцев в других местах, в то время как основные их силы были заняты все больше тем, что патрулировали границу и собирались с силами. Что тут можно сказать? Собрались. Ярким тому доказательством является факт выдвижения на место вождя племени Чароки стенда Уэйти вместо переметнувшегося на сторону Джона Росса. Уэйти уже неплохо успел проявить себя в действиях против той части индейцев, которые переметнулись на сторону Янки, да и в пограничных сражениях показал себя грамотным командиром. «Удар со стороны индейской территории их собственными силами?» — призадумался Уэйт. «Недостаточно». «Верно. Зато при усилении индейцев техасской кавалерии получившееся соединение способно будет поднять шум» и вынудить федеральное правительство предпринять хотя бы минимальные меры для отражения угрозы. «Они могут просто бросить Канзас на произвол судьбы», — скорчила гримаску Мария. «Стратегически Канзас уязвим. Он зажат между нашим Миссури и мормонским дязеретом. Не забывай про это, Вик». «Растет, сестричка. И меня это откровенно радует. Вот уже и на подобных собраниях не просто слушает, но и высказывается вполне по делу. Мы всего лишь совмещаем несколько целей этим отвлекающим ударом, сестра. Отреагирует, как подобает? Замечательно. Нет, индейцы пяти племен не откажутся прирастить территорию своего штата за счет Канзаса. Основная угроза все равно будет не там, а далеко на северо-западном направлении. Джонни?» «Нью-Йорк, джентльмены и леди, Нью-Йорк!» Радостно оскалился человек со сложной и запутанной биографией. Прокламация Линкольна об освобождении рабов и представлении им равных гражданских прав порадовала аболиционистов, но возмутила многих умеренных. А в Нью-Йорке ситуация и без этой прокламации напоминала паровой котел с заклепанными клапанами. Пройдет немного времени, и пар найдет в себе выход, просто разорвав этот котел». Джонни не преувеличивал Нью-Йорк, в это время являлся неким островом в море Янки, Островом, где куда больше симпатизировали идеям конфедерации, нежели всем этим долбаным аболиционистским вывихом мозга. Что и доказали не так давно, в этом году, уже в самый разгар войны, состоявшийся выбор губернатора. На них победил Гораций Сеймур. Яркий представитель демократической партии, членов которой уже не называли иначе как медноголовыми. Сеймур был яростным противником войны, причем не стеснялся об этом заявлять при любом удобном и даже неудобном поводе, тем самым вызывая истинное бурление помоев среди эстаблишмента США. Неудивительно, что прокламация Линкольна вызвала как у губернатора, так и у его многочисленных в Нью-Йорке сторонников истинное неприятие и готовность всеми силами противостоять подобному потрясению основ. Нужна была лишь искра, чтобы воспламенить концентрированную горючую смесь, и именно это мы и собирались сделать. Как раз про варианты вызова искры говорил Джонни. «Нью-Йорк должен запылать», — заявил Смит с яростным блеском в глазах. «Янки окончательно сошли с ума, предоставив нам возможность воспользоваться их ошибками». «Губернатор Нью-Йорка Сеймур противостоит Линкольну исключительно политическими методами, но простые горожане могут зайти и дальше. Они понимают, что рабочих мест на всех не хватает, а равенство в правах даст возможность брать на работу вчерашних рабов. При этом плата за работу понизится, а нагрузка возрастет. А еще есть прибывшие мигранты, среди которых много ирландцев, немцев, есть и итальянцы». «Многие из них не имеют пока гражданства. Зато после сочиненной Линкольном прокламации негры будут его иметь, тем самым получая преимущество». «Ирландцы взбесятся, я их хорошо знаю», — усмехнулся Читто Муит. «Они, парни, горячие». «Не забудь о том, что донесли наши агенты Джонни». Проворковала моя сестра. Линкольн готовит массовый призыв в уменьшившуюся числом армию. И спрашивать о согласии уже не станут. Дают возможность заплатить откупной налог, но откуда деньги у Нью-Йоркской бедноты? Захотят ли они умирать под нашими пулеметами за чужие идеалы? Ох, не захотят! Как не захотели и в известной мне истории. Тогда попытка массового призыва нью-йоркцев в армию вылилась в уличные бунты с поджогами, многочисленными жертвами и вводом войск федералов. Стоит заметить, что тогда это были стихийные бунты. А если на сей раз они станут управляемыми? «Я помню, Мария», — кивнул Джонни. «Потому здесь и находится Стэнли О'Галлахан, уже доказавший, что он и его люди умеют действовать на вражеской территории». Казнь Джерита Смита — его рук дело. Теперь он будет принимать участие в том, что должно начаться на улицах Нью-Йорка. Нужно кого-то убить? Ну, тогда уж в Вашингтоне там наши главные враги. Не глупеть щитом. Отмахнулся я от замечания бывшего командира луизианских тигров, а ныне командира просто тигров в дикой стае. Нашим людям в Нью-Йорке нужно будет не убивать, а лишь возглавить восстание против прокламации Линкольна и его намерения призывать в армию всех нью-йоркцев, кто не имеет достаточно денег для того, чтобы откупиться. К счастью, у нас там уже хорошая сеть агентов. Связи с ирландской диаспорой тоже нельзя сбрасывать со счетов. Денег у них в условиях, плохо складывающейся для Янки войны, стало еще меньше, а кушать хочется всегда». Наши агенты порой подкидывают финансы, причем авторитетные люди знают, от кого и именно идет помощь, не дающая женщинам и детям чахнуть от голода. Нужны офицеры, знающие особенности городских боев и оружие, Много оружия. Правильные слова. Офицеров переправим под видом коммерсантов из Европы. Хорошо, что под боком столь удобная для нас Куба с Испанией и хорошее отношение. Янки же никогда не рискнут ограничивать вход в свои порты кораблей под испанским флагом, что до оружия. Будет назначена дата начала мятежа. Первым делом надо будет прорваться в порт, куда как раз в нужное время зайдет парочка пароходов, загруженных старыми винтовками, которых у нас достаточно скопилось, да боеприпасами по паре сотен патронов на ствол. Старье? Да, Вилли. Именно старье. Тогда юридически мы будем вроде бы и не при делах. Привезли испанские торговцы товар в виде устаревшего стрелкового оружия с целью продать янки по невысокой цене. Так и что с того? Обычное дело, особенно если учитывать факт, что после недавних потерь оружие для США лишним не окажется, а там уж удачное для участников бунта бунтостечение обстоятельств. Всем все ясно, но в то же время обвинить сложно. Верно подмечено, друг мой. Именно так и должно быть. Нужно лишь тщательно подготовиться, и тогда все получится. Улыбки на лицах собравшихся. Идея явно им понравилась. Нью-Йорк и впрямь был специфическим местом. Шансы на то, чтобы разжечь пламя мятежа, были неплохие. Однако были и белые пятна, на которые мне тут же и указали. На сей раз о Галлахан, как человек, понимающий, что его туда и запихнут. «Нью-Йорк важен, это всем ясно. Разрази меня гром, же раздавят. Достаточно пары бригад, а то и одной под командованием умелого генерала. Такие у Янки есть. Хенцельман, Ричардсон, которого вы, мистер Станич, отпустили под обещание, но... Это не будет войной. Это будет подавление мятежа. Много их таких генералов город долго не удержать. Простите, но я говорю как есть. А кто сказал, что город вообще можно удержать? Голова болванкой? Фыркнул Джонни, никогда не считавший своего давнего приятеля особо одаренным по интеллектуальной части. «Нам нужно, чтобы на подавление мятежа перебросили часть войск». «Желательно побольше. Не одну бригаду, а минимум две». «И когда Нью-Йорк запылает, а на улицах сцепятся наши ирландцы с введенными на их подавление полками, в этот момент мы и ударим, отсекая Вашингтон от других территорий». «Все верно», — подтвердил я. «Древнее правило гласит «разделяй и властвуй». Мы постараемся разделить вражеские силы, чтобы разбить каждую часть по отдельности. Что же до тех, кто отправится в Нью-Йорк, то опасность порученного им дела очевидна. Потому туда отправляются лишь добровольцы. Мы же постараемся их вытащить в любом случае, своих не бросаем». Снижает напряженность тот факт, что война при удаче нашего замысла закончится очень скоро. Давно пора вызволить наших ребят, которые в плену у Янки. Это я вспомнил про тех, кого буквально сдали в плену под юки. Боригар при полном содействии как президента, так и почти всего его кабинета попытался было договориться об обмене пленными. Было на кого менять, особенно после Геттисберга, но был обломан в полный рост». Янкисы категорически не желали нашего усиления таким вот образом, а до своих им явно не было большого дела. Нет, прямо они не отказывали, понимая всю нежелательность предстать перед европейскими странами в амплуа страны, не заботящейся о своих попавших в плен солдатах, но развели такую переговорную волокиту, что сразу стало понятно. Обмен, если и состоится, то минимум месяцев через 8-10... «Гаденыши! Мать их так!» Впрочем, сейчас речь была о другом. О том, чтобы сконцентрировать в Нью-Йорке должное число опытных бойцов, умеющих в городских условиях дать прикурить не то что ополченцам, но и ветеранам. Не в качестве пушечного мяса, а как инструкторов и командиров младшего и среднего звена. Отбираться должны были те, которые своим появлением не вызвали бы подозрений. Из-за этого требовалось, чтобы Галлахан вновь открыл рот и озвучил то, что ему удалось сделать. Что насчет наемников, Стэнли? Многие ли согласились рискнуть за хорошие деньги? «Больше половины из тех, кому это предложили, мистер Станич. Некоторые посчитали, что такой заказ слишком опасен» вздохнул ирландец, явно вспоминая довольно длительные хлопоты по выходу на контакт со многими ганфайтерами и откровенным криминалитетом. Как самолично осуществленными, так и через посредников. Последнее случалось гораздо чаще, страна-то большая. А загласившиеся прибудут в Нью-Йорк после получения вперед первой части оплаты. Вы приказали не слишком торговаться, но такие деньги... Эти парни того стоят, Стэн. Тем более, что работать предстоит вслепую, не зная цели. Ты ведь никому не проболтался? Клянусь святым Патриком и самой Ирландией. Верю, успокойся. Я просто так спросил. А деньги? Скупиться во время войны значит собственноручно рыть себе могилу. Думаю, излишне напоминать о привезенных вами трофеях родом из глубин банковских сейфов. Они по-любому перевесят наши затраты. Тяжко вздохнул лишь Читам Уит. Остальные либо воздержались от проявления эмоций, либо просто кивнули или улыбнулись. Ощущалось, что почти у всех присутствующих успел произойти коренной сдвиг в психопрофиле, перестроивший сознание на приемлемость того, что раньше было несвойственно местным южным джентльменам. Долгое общение с циничным мной явно принесло плоды. у Галахан, меж тем, продолжил... Наемники уже начали появляться в Нью-Йорке. Ждут только приказы и новых выплат. Деньги они получат. Наши агенты по-прежнему работают, и большая часть вне подозрений. Пусть пока изучают город, знакомятся с будущими подчиненными. Подготовку можно будет начать лишь незадолго до часа икс. Тут спешить себе дороже станет». И то лишь с теми, кто точно не побежит доносить. Про нанятых романтиков большие дороги я и вовсе молчу. Они вообще к этим делам не должны прикасаться. Вот начнутся беспорядки, тогда и будем их использовать. Не раньше. Доверия к ним у меня нет. — И правильно, Виктор. — скривился Джонни. — Знаю я их. Имел счастье пробовать работать с ними на доверии. Больше не хочу. Вот и я не хочу, зато сам план обрел не то что общий контур, но вполне конкретные черты. Оставалось назначить дату начала всего этого безобразия, но тут уж лучше еще раз как следует подумать, взвесить все за и против, да еще состыковать с возможностями армии. А еще был флот. Флот конфедерации, который к этому времени уже вырос из детских штанишек, сделанная министром военно-морских дел Стивеном Меллори, ставка на броненосцы явно оправдывала себя. Эти нового класса корабли должны были сыграть важную роль на нынешнем завершающем этапе войны, хотя бы по той причине, что на их создании не экономили. Использовали заказанные в Европе паровые машины высшего сорта и произведенные в окрестностях Ричмонда броню, Орудия для вооружения этих бронированных утюгов тоже не пожалели. Орудия. С ними произошла отдельная, местами матерная история. Какая-то, ну, очень светлая голова предложила пойти по изначально порочному пути и использовала в качестве главного калибра гладкоствольные орудия системы Дальгрена чудовищного калибра. А это было тупо. По крайней мере, с моей точки зрения. Я помнил, что в знаменитом бою в Виргинии против монитора большинство ядер, особенно выпущенных из гладкоствольных орудий, просто отскакивали от броневого пояса, а это было недопустимо. Так что Меллори приходилось вдумчиво и настоятельно убеждать в том, что не стоит при создании нового типа кораблей использовать откровенно устаревшее орудие. И не совсем устаревшее тоже. С необходимостью установки нарезных орудий министр военно-морских сил и без того был целиком согласен. А вот относительно крайней желательности установки казнозарядных орудий, тут пришлось наглядно убеждать. Каким образом? Притащив на полигон обычные орудия Парота и Брукса, наравне с ними выставив казнозарядное орудие вытворта. После чего показать пробивную способность этих трех систем. Результат был, что называется, налицо. Да и точность Уитвортов, под сомнение никем не ставилась, чего стоит хотя бы неоднократное использование их в потомокской армии именно для контрбатарейной борьбы. А велика ли разница между контрбатарейной борьбой на суше и стрельбой по вражескому кораблю на море? Верно, не слишком велика. В обоих случаях требуется не стрельба по площадям, а максимально точное попадание в цель. Убедить удалось». Хотя тут сказался и тот факт, что Стивен Мелори признавал мое прямое участие в развитии Конфедерации настоящего флота и вовремя, а не слабого его подобия с заметным опозданием, что было бы позволено Дэвису сотоварищу действовать по их усмотрению. Вышло бы именно так, как в родной для меня исторической ветви: тоскливо, печально и с заранее предсказуемым результатом. Что же касается орудий для броненосцев, то тут следовало действовать в двух параллельных направлениях. Во-первых, требовалось как можно быстрее разместить заказ на поставку орудий Витворта или Армстронга, причем морских из самого солидного калибра из имеющихся, то есть семидюймовых. Вместе с темой от меньшего калибра отказываться также не стоило. Лишними они точно не стали бы. Во-вторых, вправить мозг возводителям орудий системы Брукса на предмет необходимости скорейшей переделки их из просто нарезных в казнозарядные, ориентируясь как раз на Армстронги и Вытворты было сделано как первое, так и второе. К сожалению, всем было понятно, что второе даст результаты значительно позже, а поскольку уповать на скорую и успешную доставку британских орудий как на единственный вариант лично мне не улыбалось». То, как резервный выход предусматривалась установка имеющихся нарезных дульнозарядных орудий Брукса калибром 280 мм в качестве главного калибра. Орудия — это хорошо, но их расположение не менее важно. Вариантов фонного было два — казематы и башни. И казематы в качестве основы мне, ну, совершенно не нравились. Вспомогательная — вспомогательное, это другое дело. Зато в качестве платформы для главного калибра должны были быть исключительно башни, вращающиеся, ввестима с повышенной броневой защитой, как и полагается. Две, а не одна — носовая и кормовая, имеющие возможность нести не только погонный и ретирадный огонь, но и частично бортовой. Ну и частично бортовой. Сперва частично, а потом и полностью. В дальнейшем же стоило подумать и о вспомогательных бортовых орудиях, на сей раз расположенных в казематах. Сам я не был большим специалистом. Так видел в свое время очень общие данные по структуре первых броненосцев. Не более того... Но и этой скудной информации, как оказалось, было вполне достаточно для того, чтобы Меллори воспринял лонные всерьез и начал дрючить работающих на верфях судостроителей на предмет скорейшего воплощения проектов в реальность. Что тут сказать? Воплотили. К лету 1862 года флот конфедерации насчитывал три полностью готовых броненосца и один, по сути, находился на заключительных испытаниях. Плюс строились другие, но говорить об их моментальном вступлении в строй пока мест не приходилось. Заканчивать постройку боевых кораблей в авральном режиме не та сейчас была ситуация, совсем не та. Четыре бронированных приземистых монстра. Первый названный акулы был своего рода прототипом, тестовым экземпляром, тем не менее, показавшим себя на ходовых испытаниях и тренировочных стрельбах весьма неплохо. Двухбашенный, причем в носовой стояли два 280-мм нарезных дульнозарядных орудия «Брукса», а в кормовой и менее массивной — лишь одно 200-мм. Броня была неплохая, особенно по условиям этого времени. Железная, кованая, двухслойная, общей толщиной в 140 мм. Бронирование палубы и подводной части было однослойное 70-мм, а вот башни, о, тут и вовсе не поскупились, доведя слой брони до 250 мм». Разумеется, чтобы эффектно двигаться подобному бронированному монстрику требовалась и подобающая начинка, и она была воплощена в двух горизонтальных паровых машинах прямого действия. Приводился в движение броненосец с двумя винтами. Скорость по проекту должен был развивать около 10 узлов. На деле же, как оказалось, пределом было чуть больше восьми. Что поделать, массивность и некоторая, скажем так, угловатость прототипа сделали свое черное дело. Но даже со всеми родовыми болячками акула должна была стать той еще морской хищницей, особенно в противостоянии с обычными кораблями Янки. Зато с орудиями Уитворда и Армстронга вышло своеобразное. Начать стоило с того, что Армстронг создал первое казнозарядное орудие довольно давно в 1854 году. Но тогда шла война. Военному ведомству Британии было не до экзотических новинок. Идею, как водится в подобных ситуациях, отодвинули куда подальше, до лучших времен. Вернулись к перспективной новинке лишь спустя четыре года. А еще год спустя Армстронг наладил выпуск заряжающихся сказанных орудий, как в государственном вулическом арсенале так и на собственном заводе в Уэлсвике близ Ньюкасла. И начались неприятности для новатора. Новые казнозарядные орудия стали обвинять во всем подряд. В сложности конструкции, дороговизне, неспособности большинства артиллеристов использовать такую систему. Из обвинений подтверждалась лишь дороговизна, но оно и понятно, ведь затраты на производство орудия более сложной конструкции не могли быть ниже. Таков закон логики и здравого смысла. Что до неспособности нормально использовать сложную технику? Знакомая песня. То ретрограды изволят доказывать превосходство штыка перед пулей, то ненужность самозарядных систем, то исключительное преимущество винтовок перед автоматическим оружием. Для меня в этом не было ничего удивительного. Знаем, читали и воочию видели. Протащить спансеры тоже было непросто, равно как и пулеметы. Мне помогла полная финансовая независимость и готовность вложить из своего кармана огромные деньги в производство. А вот Армстронгу было куда сложнее. На него выливались ушаты грязи. Причина — откровенная тупоумия рядового и унтер-офицерского состава обслуги орудий. Эти развездяи привыкли к дубовым до да ужаса примитивным дульнозарядным системам и категорически не желали перестраиваться. Обращались с тонкими механизмами так, словно это дубина первобытного дикаря. Неудивительно, что орудия порой не выдерживали столь варварского к себе отношения. Заклинивание снарядов, несколько разрывов в стволе. В общем, клиническое проявление некомпетентности и попытка переноса вины на производителя. Стоило ли удивляться тому, что была собрана специальная комиссия, которая должна была сравнивать достоинства систем Уитворд и Армстронг? Точно не стоило. Забавным было лишь то, что орудия малых и средних калибров у обоих производителей были казнозарядными, а вот большие калибры... Тут Уитворд предпочел использовать старую дульнозарядную вариацию. Именно к ней и было решено вернуться почти единогласно. И вообще. Британцы решили, что ну их к черту, эти дорогие казнозарядные орудия, созданные как Уитвордом, так и Армстронгом. Уитворд еще мог утешаться тем, что его дульнозарядные системы армия продолжила заказывать. Зато Уильям Джордж Армстронг был откровенно раздосадован. Практически в бешенстве от того, что его действительно превосходящую иные орудия системы изволили, по сути, выбросить на обочину. Вместе с водой британцы выплеснули и ребенка. Именно это его эмоциональное состояние сыграло на руку эмиссарам конфедерации. Изобретатель согласился продать как уже имеющийся у него в наличии Небольшое число крупнокалиберных, то есть 7-дюймовых орудий, не считая орудий калибром помельче, так и разместить на своем заводе крупный заказ. Более того, за очень солидную сумму дал согласие на приобретение представителями Виктора Станича лицензии на ключевые узлы орудий его системы, но с непременными отчислениями с каждого произведенного в конфедерации орудия. И Уитворда купили лицензию на винтовой затвор. Это было действительно то, что стоило брать. Сама же полигональная система, используемая этим инженером, была откровенным хламом. Из всего интеллектуального багажа, приобретенного у Армстронга с Уитвордом, предстояло создать нечто приемлемое для дальнейшего использования. Не мгновенно, конечно, но ведь и расчет был на перспективу. Дорого? Да. Но оно того стоило. К тому же, любые лицензии можно будет обойти, нужно лишь некоторое время, пока же пусть так. Все, польза будет. И польза действительно была. Имеющиеся 9 7-дюймовых орудий, равно как и несколько десятков полевых орудий Уитфорда, в которых имелась большая нужда, были срочно доставлены в ближайший порт и экстренно отправлены в КША. А там и доставлены куда следует. То есть на верфи, где заканчивалась постройка броненосцев. Девять орудий — это скромно, весьма скромно, особенно учитывая тот факт, что я не испытывал никаких иллюзий насчет того, что коммерческие отношения с британцами будут устойчивыми. Потому и была покупка права на лицензионное производство. И рассчитывать стоило на худшее, на то, что эти орудия — все, что удастся получить с Армстронга девять стволов на три броненосца, ну и возможность до вооружения орудиями Брукса, хотя они явно были аналогом осетрины второй свежести. Три броненосца со специфическими названиями. Почему? Да просто министру пришло в голову, что называться они должны в честь наиболее важных и значимых побед Конфедерации в этой войне. Вот и получили корабли имена Чарльстон, Булран и Фолсом. В честь взятия форта Самтер в Чарльстонской гавани победа прибыл ранее и битвы при Фолсом Лейк, после которой пала Калифорния. Корабли были разные. Чарльстон представлял собой, по сути, доведенную до ума версию прототипа. В отличие от акулы, у этого броненосца был менее угловатый контур, что сказывалось на максимально развиваемой скорости, доведенной таки до 10 узлов. Да в кормовой башне было место для двух орудий, а каких именно... В носовую башню воткнули две семидюймовки системы «Армстронг», а в корме разместились две двухсотмиллиметровки «Брукса». Что до «Булрана» и «Фолсома», то это были уже совсем другие корабли, изначально рассчитанные не только на действия вблизи берегов, но и способные осуществлять океанские переходы. В теории. Проверять подобное пока мест никто не собирался. Больно рискованно, причем не имело особого смысла. Три горизонтальные паровые машины прямого действия, три винта, те же две башни, носовая и кормовая. Вот только башенными орудиями вооружение этих кораблей не ограничивалось. Имелись и два бортовых каземата на три орудия каждый. Казематная броня была такая же, как и у пояса, то есть 140 мм. Можно было и больше, но решили не переутяжелять и так тяжелый корабль. Ведь скорость в 14 узлов, на деле чуть больше 12, была важным козырем, что не говори. По сути, Булгран и Фолсом были почти идентичны. Настоящие серийные корабли. Только у Булрана армстронги стояли в носовой и кормовой башнях, а у Фолсома лишь в носовой. Ограниченность имеющихся стволов, чего уж там... 2 плюс 2 плюс 4 равно 8, и одно орудие было использовано на полигоне. Для практических стрельб и обучения артиллеристов обращаться с новой для них системой. Нам нафиг не требовались несчастные случаи из-за слабой обученности комендоров. После обучения довольно несовершенное орудие было признано опасным для дальнейшей стрельбы. Что ж, тоже польза. Какая? Удалось наглядно удостовериться, что после определенного количества выстрелов в стволе появляются как признаки расстрела, так и легкие трещины. Остальные орудия. В кормовой башне Фолсома стояли 280-мм орудия «Брукса», а в казематах обоих броненосцев — 200-мм той же системы. В общем, вполне достаточная огневая мощь как для боя с обычными небронированными кораблями противника — так и для противостояния броненосцам Янки, Хотя с последними по нынешним раскладам планировалось воевать орудиями системы «Армстронг», поскольку они обладали куда большим эффектом против брони, нежели нарезные. Но не шибко мощное орудие «Абрукса», которым требовалась серьезная модернизация. Благо, с некоторых пор лицензии от самого «Армстронга» и вытворта у нас имелись. В общем, разговору о флоте было посвящено немало времени. Причина — планировался вывод в море всех четырех броненосцев с целью крупно напакостить в портах Янки, потопив столько судов, торговых и военных, сколько получится. Ясно, что никакой блокады установить при всем желании не получилось бы. Перетопимый весь флот северян англичане спокойно снабжали бы своих новых старых вассалов через канадскую границу. Однако лишить противника определенной части флота и портовой инфраструктуры уже большое достижение и сильный удар. Да и попробовать подогнать к Манхэттену броненосную эскадру... Как только дойдут сведения о неожиданном мятеже в Нью-Йорке, это ж просто отлично получится. Поэтому, еще немного пообсуждав отдельные аспекты запланированного нью-йоркского мятежа и желаемое участие броненосной эскадры, мы временно отложили эту тему. У нас оставалась еще одна не менее важная. Какая? Покушение, в результате которого погиб Фил МакГрегор и была ранена очень близкая мне особо то самое покушение на заказчиков которого нам так и не удалось выйти. Исполнители были тупы, как пробки, плюс отличались религиозным фанатизмом, а значит, нет. Усилиями доброго доктора капитана Маркуса Шмидта их раскололи от головы до задницы, но это почти не помогло. «Одноразовые инструменты, мать их, так, знали лишь внешность тех, кто их инструктировал, но ни подлинных имен, ни особых примет. Ничего». «Получалось, что легкий путь привел в тупик. Нам оставалось лишь двигаться по более длинному, ведущему неведомо куда и могущему занять огромное время. Только был ли у нас выбор? Увы и ах, выбора как раз и не имелось. Не бросать же все это правослово». Инстинкт самосохранения и чувство мстительности этого ни при каком раскладе не подпишут. «Джонни, порадуй меня хоть чем-нибудь по расследованию этого проклятого покушения!» Буквально взмолился я. «Нужна точка опоры, хоть какая-нибудь!» «Кое-что есть, но такое призрачное и слабое, что даже не уверен». «Говори уже, Ни тяни кота за хвостом, мне нервы». «Двое выживших участников покушения». Изики Добкинс и Сайсон Довол. Мы поняли, что думать они не умеют, поэтому просто заставили их вспомнить разговоры тех безликих наставников почти дословно. А потом Мария заметила интересную мелочь. — Сестра? — Их речь, Виктор. Она была особенной. — Акцент? — Акцента не было. Хитро прищурилась сестричка». Зато были слова и общее построение фраз, которые янки редко используют. Такие слова и фразы — это или англичане, или те, кто недавно оттуда перебрался. Шестеренки у меня в голове закрутились на максимальной скорости. Оно и понятно, нужен был лишь начальный толчок, чтобы завертелось, причем отнюдь не на холостом ходу. Покушение на меня с Баригаром, почти одновременно появившаяся прокламация об освобождении рабов и наделении их гражданскими правами. Завязки Британии с Линкольном и проникновение их дельцов на внутренний рынок США. Плюс очень похожа на тактику Туманного Альбиона, заключающуюся в том, что нет человека, нет о доставляемых им проблем. Бриты уже неоднократно проворачивали такие вот интриги, порой успешно. И даже в случае неудачи они мало что теряли, потому как действовали, прикрывшись исполнителями. На официальном уровне им просто нечего было предъявить. Ну а не на официальном. Поливать они на такое хотели. Понимаю я уважаю такой подход, но спускать точно не собираюсь. «Кажется, пришло время перейти на отлов британских шпионов». «Их, я думаю, хватает на всех уровнях, в том числе и в самом правительстве, и около него», — злобно усмехнулся я. «После той поддержки, которую бриты стали оказывать Линкольну, считать их дружественными или даже нейтральными мы не можем, Джонни». «Есть кое-что, Вик, но это надо перепроверить». «И все равно мы внимательно тебя слушаем». «Я про тех, кто близок к президенту Дэвису». Плевать. Нет, не плевать. Это даже лучше, потому как такие должны очень много знать. Кто? Смит немного помедлил, собираясь не то с мыслями, не то с духом. Впрочем, пауза была недолгой, куда меньше минуты. Наш старый друг, Джуда Бенджамин, и собирающийся рядом с ним генералы-неудачники, вроде уже прославленных Флойда и Пилоу, героев разгрома при подьюке». Есть и другие, недовольные возвышением Боригара и Джексона. Крупная дичь. Но они не причастны к покушению. Даже не сомневаюсь. Однако лишь через них мы сможем полностью выявить паутину, которую сплели британские агенты. Опасную паутину потому как играть на симпатиях к бывшей метрополии куда проще, чем на любви к неграм. Я жду приказа, Вик. Ждешь — значит получишь. Усиленная слежка за персоналом британского посольства вплоть до самого посла сэра Роберта Бульвер-Литона. «Особое внимание к нашему другу, бывшему военному министру. Я должен знать, что он ест на завтрак, с кем спит и в каких именно позах». Мария хихикнула, явно представив себе такие вот подробнейшие доклады. «А зря, интимные дела порой могут помочь, особенно при давлении на объект». «Вроде в его доме большое количество прислуги из числа рабов». Смит наморщил лоб, вспоминая, после чего произнес: «Верно, рабов хватает. Даже после всего случившегося он не услал их куда-нибудь на плантации». «Вот и используя их. Негры по своей сути продажные и легко поддаются правильным убеждениям. Пусть служат за страх и совесть». «Совесть?» «За золото, которое служит средством для ее покупки у им подобных». «Фонды базы полны?» «С избытком?» — улыбнулся мой друг со смутным прошлым. «Хорошо. Эти черномазы будут смотреть, слушать. Дьявол, да, они будут докладывать, исполняя серенады тонким голосом за те деньги, которые я им предложу». «Пожалей свои уши, Джонни. Их пение отвратительно. Пару раз слышал, до сих пор в ночных кошмарах возвращается». Но не неграми едиными найди людей из бывшего окружения Бэанджами, на которые затаили обиду. Сейчас они точно не будут ничего скрывать. Раскопай британские связи его родителей. Они точно есть, надо лишь как следует поискать. Я это знаю, Виктор. Просто проговариваю вслух, чтобы ничего не упустить. Улыбнулся я. «Сам понимаешь, в подобных случаях оно не вредно. И еще. Но уже с прицелом на будущее». Джонни навострил уши равно, как и Мари, а потом и остальные серьезно заинтересовались, едва я стал говорить. Нужно составить списки в свете надвигающихся событий, которые коренным образом изменят конфедерацию. Какие и сколько? Два. Первые — те офицеры, которые имеют подозрительные связи с Янки. Уже есть наметки, но о них неоднократно говорили. Генерал Лонгстрит с его лучшим другом Улисом Грантом и другие не такие явные, помню, помрачнел Джонни. Ты прав, за ними надо тщательно следить. Может просто друзья, а может эта дружба перевесит верность Конфедерации. Гражданская война ⁇ особая война. В ответ на это и сказать-то было нечего. Война в пределах одной страны, враждующих идеологией, то еще явление. И собравшиеся понимали, что список необходим. Не для последующих притеснений, упаси боги, просто в качестве страховки. Группа риска, если можно так выразиться. Ее в первый список. Со вторым, который только-только начнет формироваться и вовсе особая Марокко. Степлтон, тяжко вздыхая, повел речь о нем, даже раньше меня самого, тем самым несколько облегчая задачу. Сторонники республиканской формы правления это еще серьезнее, ведь они войдут во второй список, так? А как иначе, Вилли, покривился Джон. Тут и некоторые из губернаторов, сенаторов, конгрессменов крик поднимут. Господи, кого я обманываю, многие закричат. Хорошо еще, что армия на нашей стороне. Потомокская и Теннессийская точно, и штаты Южная Каролина, Калифорния и Джорджия. Там губернаторы верны абсолютно. С другими работать надо, и только после заключения мира. Сейчас любые крики от сторонников республики во что бы то ни стало способны повредить. Потому и говорю, что списки на перспективу еще раз уточнил я. В общем, давайте как следует пройдемся по генералитету сенаторам-губернаторам. Конгрессменов с влиятельными семьями Юга тоже в стороне не оставим. Составим, так сказать, приблизительный расклад в партии, которую нам придется играть и выигрывать. Желательно с минимальными проблемами. Ну что, начали. Пошла работа. Долгая, нудная, но без которой не обойтись. Увы и ах. Именно так выглядит большая часть работы секретных служб. Возня с бумагами, попытки вычленить из моря информации несколько важных фактов, чтобы потом на их основе создать верную стратегию действий, прямых или косвенных. И только потом начинается та самая работа плаща и кинжала, которой предшествует долгая предварительная работа. Раньше я знал это чисто теоретически, а вот теперь прочувствовал на своей шкуре практику. И ничего тут не поделать. Жизнь такая, своеобразная. Глава вторая. Интерлюдия. США, Вашингтон. Конец июля 1862 года. Виконта Ричарда Лайнса совсем не радовала обстановка складывающаяся вокруг США. Не внутри. Тут-то он как раз был уверен в нерушимости своего влияния на президента, а именно вокруг Конфедерация из возможного союзника, вероятного источника поставки ценных товаров за скромную цену, становилась проблемой. Точнее сказать, источником множества проблем в настоящем и еще большего количества в предполагаемом будущем. И это были не пустые опасения. Первым делом — хлопок. Да, первоначальное решение продать только что зародившейся конфедерации часть флота, рухнувшей Ост-Индской компании, было верным решением. Эти устаревшие лоханки составили основу зарождающегося флота и позволили на первых порах даже фактам своего присутствия избежать плотной блокады и дать возможность не прерывать поставок хлопка на британский рынок. Сырье. Именно оно загружало большую часть мощностей текстильных производств метрополии. Потому и последующие закупки как военных кораблей, так и машин представителями конфедерации не вызвали никакого неодобрения как со стороны парламента, так и со стороны дельцов сити. Все были заинтересованы в постоянных поставках от проверенного делового партнера по невысокой цене. Дальше больше. Мексиканская авантюра, в которую его королева все же решила ввязаться в расчете на немалую политическую и финансовую выгоду, внезапно перестала быть таковой, перейдя в разряд военной операции невысокого риска. Почему? Исключительно по причине того, что та же конфедерация устами своего госсекретаря Тумпса пообещала отрезать Мексике сухопутную связь с дружелюбно настроенным северным соседом. Ни для кого ведь не было секретом, что новоизбранный президент США Авраам Линкольн благоволит правителю Мексики Хуаресу и готов поддерживать его оружием, деньгами. И, советниками. и снова обе палаты парламента, Сити, да и сама королева Виктория с радостью ухватились за возможность чужими руками таскать каштаны из огня. Хочет конфедерация проливать кровь своих солдат для того, чтобы облегчить задачу Британии? Пусть. А требуемая оплата совсем невелика. Всего лишь признание КША и обмен послами. Всего-то. Потом наступило просветление. Сперва частичное, затем полное. Началось все с того времени, как в Лондон стали поступать абсолютно трезвые, взвешенные, рассчитанные на перспективу доклада, назначенного представлять интересы королевы Виктории послав Кша графа Роберта Бульвер-Литона. Несмотря на довольно молодой возраст, он умел не просто смотреть, но и делать правильные выводы. А они не слишком радовали. Конфедерация явно не желала служить исключительно источником сырья. Свидетельством тому были начавшееся промышленное производство оружия, расширение судостроения, сталилитейного производства. Окрестности Ричмонда и вовсе становились промышленным сектором, безжалостно загаживая атмосферу, но, производя все больше и больше стали, чугуна, сопутствующих изделий. Да и у плантаторских семейств, наблюдающих за этим, возникали мысли создания ткацких фабрик, которые станут перерабатывать получаемое на их же плантациях сырье. Отсутствуют станки? Препятствием это не посчитали, разумно решив, что на первых порах их можно закупать в Европе, благо выбор имелся. Со временем же и собственное производство наладить не составило бы больших проблем. Это и само по себе настораживало, но оказалось лишь частью, а не целым. Вместо того, чтобы перекрыть границу США с Мексикой, Конфедерата захватили всю Калифорнию вместе с золотыми приисками. Сам захват являлся лишь военной составляющей. Политическая заключалась в склонении мормонов к мятежу и выходу их из состава США. Причем президент Дэвис имел лишь частичное отношение к завоеванию Калифорнии и абсолютно никакого к мормонским делам. Сей нюанс Бульвер Литон узнал из заслуживающих доверия источников, находящихся совсем близко от Дэвиса, после чего сразу же переслал шифрованные сообщения как в Лондон, так и сюда, в Вашингтон. Необычные для американцев методы тут сомневаться не приходилось. И сразу же разведка Ее Величества Королевы Виктории стала копать, выясняя истинных авторов происходящих изменений. Искать долго не пришлось, потому как тайны из этого особо и не делалось. Генерал Боригар, полковник Станич и, примкнувший к этой парочке, губернатор Южной Каролины Фрэнсис Пикинс. Армия, тайная полиция и представитель хлопковой аристократии – С дипломатическим опытом. Уже тогда был ясен состав нового центра силы. А вот что с ним делать, этого Виконт Лайонс пока не знал. Точнее, не получил четких указаний из метрополии. Там пока выжидали, решив не торопить события. Могучая империя не любила вмешиваться, не оценив как возможные риски, так и получаемые от прямого или косвенного вмешательства выгоды. Но относительный, пусть и настороженный нейтралитет сменился на явно выраженное недовольство сразу после того, как стали понятны устремления триумвирата относительно внешней политики конфедерации, ставка на Испанию относительно помощи последней в восстановлении влияния, а то и власти над бывшими колониями. Контакты, страшно подумать, с Россией. И не просто разговоры, а передача лицензий на производство новейшего стрелкового оружия и нового слова оружейной мысли — пулеметов. В дальнейшем стоило ожидать еще более тесного сотрудничества. Подобного Британия никому позволить не могла. Стало очевидно, конфедерации надо преподать урок. Но как? Резко перестроиться, заявив о полной поддержке США? Та же Россия просто из-за оскорбленного самолюбия царя Александра парирует любые действия флота империи. Поэтому действовать следовало тоньше. Вот он и действовал, подготавливая почву для того, чтобы одним рывком перетянуть США, эту бывшую колонию, на сторону Британии в качестве младшего партнера, по сути, покорного Васала. Одновременно же при помощи своего коллеги графа Бульвер-Литона старался держать руку на пульсе политической и военной жизни конфедерации. Получилось ли? По большей части. Линкольн всеми лапами и даже головой охотно сунулся в расставленные на него силки. Ему уже не ускользнуть. Банкиры Сити выражали полную удовлетворенность от того, к каким рынкам и на каких чрезвычайно выгодных условиях оказались допущены. Железные дороги Порты и верфи — это то, что просто не может не приносить большого и постоянного дохода. Зато с делами внутри конфедерации не получилось. Покушение провалилось, а баригар со Станичем усилили охрану до такой степени, что к ним было не подобраться. Да и как можно англичанам подобрать ключи к охране, которая большей частью состоит из ирландцев? Отныне все надежды возлагались лишь на ту часть элиты Юга, которая была довольно тесно связана с британскими интересами. Взять власть ее, ее представитель не сможет. Тут Лайнс здраво оценивал ситуацию, но добиться скорейшего заключения мира на приемлемых для США, то есть Британии, которая отныне стоит за их спиной, условиях, уже можно было надеяться. Для этого требовалось как можно скорее организовать переговоры воюющих сторон, но с непременным и лидирующим участием Британии. Особенно важным фактором была скорость, ведь посол Британии в конфедерации доложил о том, что бригары станично носили визиты в посольство Испании и России, причем стремясь сделать это без привлечения постороннего внимания. Опытному дипломату подобное поведение говорило о многом. Если нельзя предотвратить заключение мира на своих условиях, то надо постараться принять самое живое участие в переговорном процессе, настраивая других против победителя. Это удавалось Британии после наполеоновских войн и во время Парижского конгресса, где удалось вырвать из русских нейтралитет Черного моря, несмотря на то, что война по сути окончилась ничем. Именно ничем, что бы там ни писала, в мажорных тонах имперская пресса, выдавая желаемое за действительное, создавая у большей части народа иллюзию абсолютной победы. На деле только и удалось, что взять Севастополь, да и то не целиком. Зато показательная и многократная порка русскими турецкой армии, разгром посланных на Камчатку и русский север частей. Нет, война, чего уж самих себя обманывать, не была выиграна. Зато битва дипломатов увенчалась успехом. Удалось надавить на юного Александра II, в том числе через влияние проанглийской и профранцузской партии при дворе русского императора. Так почему бы вновь не повторить то, что не раз удавалось? Придя к устраивающему его решению, виконт Ричард Лайонс заметно успокоился, а успокоившись, сел за письменный стол, придвинул к себе лист бумаги, перо с чернильницей и стал набрасывать черновик донесения, которое в самом скором времени будет отправлено в Лондон. Российская империя. Санкт-Петербург. Конец июля 1862 года. Император Александр Николаевич Романов был одновременно и не в духе, и доволен. Подобное случалось с ним редко, но не было чем-то уникальным. Столь неоднозначное состояние накатывало на императора тогда, когда однозначно приятные известия, способные пойти на пользу как империи, так и лично ему, соседствовали с различными мелкими, но досаждающими неприятностями. На сей раз неприятность имела конкретное имя и обладала крайне высоким положением в официальной и неофициальной иерархии. Вице-канцлер Горчаков, являющийся министром иностранных дел и доверенным лицом Александра Николаевича, с самого утра портил ему настроение. Хотя бы уж тем, что князь, известный своими взглядами, близкими к либеральным ворчал относительно новостей, которые не так давно были ему переданы послом в конфедеративных штатах Америки. Генералом Эрнестом Густавовичем Штакельбергом. И это, несмотря на всю их пользу для России в настоящем и интересных перспективах на будущее. «Не пойму, чего вы брюжите, князь!» В раздражении Александр II бросил в пепельницу окурок, но не попал. Коротко выругавшись, император вновь посмотрел на своего министра, стоявшего перед ним. Невзирая на предложение сесть и ласково, как он это умел, Произнес. «Александр Михайлович, дорогой вы мой, что такого опасного вы могли разглядеть в предложении, поступившем из Конфедерации? Дело не в самом предложении, Ваше Величество!» Улыбка престарелого сатира, появившаяся на лице вице-канцлера, говорила знающим его о том, что один из опытнейших дипломатов Европы желал поделиться тайной подоплекой, которая таилась под внешним слоем. Россия предлагает взять на себя роль посредника и гаранта на Конгрессе вроде Парижского. Но не одной России, а вместе с Испанией, с которой у нас давний прочный нейтралитет. Тем самым нас ставят выше Англии и Франции, с которыми после Крымской войны отношения сложные. И это хорошо. Все гораздо сложнее, Ваше Величество. Ох, садитесь же, князь! Повысил голос император, видя, что его министр иностранных дел в этот день чувствует себя далеко не лучшим образом. «Я так хочу. Изящный, но неглубокий. В силу возраста поклон лицеиста, одноклассника Пушкина и иных весьма известных персон стал выражением покорности монаршей воли». Царь-дворец с огромным стажем, он хорошо знал, как и когда себя вести. Порой стоило, невзирая на подкашивающиеся ноги, скакать козликом, иногда же наоборот, выпятить наружу реальные и мнимые болезни, вызывая к себе сочувствие и талику опаски. Императорская опаски лишится советника, одного из немногих, кому он привык доверять, а порой и соглашаться даже с тем, против чего изначально возражал. Вот и сейчас, изображая изможденного возрастом и болезнями, вице-канцлер добился того, что отвлек часть внимания императора на свое здоровье. Разговор продолжился, но теперь оба, император и его министр, сидели. «Вы ведь поняли, что именно между строк сказали генералу Штакельбергу двое настоящих правителей конфедерации?» Слабым голосом, но уже без ноток, заставляющих беспокоиться за здоровье, спросил Горчаков. «Не про мир, а про то, чем они хотят сделать свою конфедерацию. Монархии пожал могучими плечами император. Сначала Мексика, теперь вот и КША. наигрались в республиканство». «Монархия, как мне видится, будет не абсолютной, а конституционной, с парламентом. Похоже, они возьмут часть от британской системы, часть от прусской, как у моего дяди Вильгельма. Консервативное начало у этих конфедератов оказалось сильнее. Я рад. И обещают это немного». «Слишком много, Ваше Величество. И выполняют!» — сверкнул глазами Александр. Милютин и все военное министерство оценили как винтовки системы Спенсер, так и эти новомодные пулеметы. Про золото Аляски не забывайте. Много золота, что важный затрат на перевооружение армии, проводимых мною реформ. Оказалось, что на Аляске есть не только пушнина. А кто-то, не хочу лишний раз вспоминать, предлагал избавиться от ненужных земель за океаном. Мой отец, узнав про такое, про продажу земель с золотом, в лучшем случае выслал бы затейника в Сибирь. Нет, сразу на Камчатку. Вы же, Александр Михайлович, изволите про «слишком много обещает» говорить. Министр почувствовал, что разговор пошел несколько не в ту сторону. И, зная вспыльчивый характер самодержца, понял, что надо срочно отступить. Сдать часть позиции, но закрепиться на другой, более важной. «Я не говорил, что надо отвергать ваше предложение». «Напротив, его следует принять, но с оговорками. Вашему величеству лучше заранее понимать, чего на самом деле хотят от нас Боригар Состаничем. станичем. Боригар хочет увенчать свою голову короной. Примеры Наполеона и его родичей и прочих маршалов не дают покоя этому французу. Кроме короны, желает получить нашу с Испанией поддержку». Королеве Изабелле отплатят отменой доктрины Монро, нам обещают поддержку в денонсации Парижского трактата. Гнева Англии в Кашане опасаются, слишком далеко, а от Канады они отделены. Французский император воздержится от возмущений, ибо нуждается в помощи конфедерации до тех пор, пока дела в Мексике не закончатся однозначной победой коалиции и гибелью, либо изгнанием Хуареса. «Вы верно описали общую картину, Ваше Величество. Как раз ту, которая и должна была появиться у вас после знакомства с докладом посла в Конфедерации. Мной упущено что-то важное. Тогда как мой министр, вы должны сказать об этом. Я жду. Вице-канцлер». Горчаков, мысленно перекрестившись и обратившись к Богу за помощью, решил рискнуть, выложив часть козырных карт. У Конфедерации появился... Политик весьма необычный, и понять его игру мне не сразу удалось. Вы о Боригаре? Конечно, нет. Баригар это будущий монарх, любимый армией, полководец и не глупый человек. Политик! Это полковник Виктор Станич. Хотите говорить с тем, кто управляет, обращаться нужно к нему. Он хочет. Стать тем, кем планирует оказаться знакомый вам Бисмарк, при этом не выходя из тени. Тайная полиция — это самый подходящий для него выбор. Власть, но неявная. Говоря это, Горчаков понимал, что идея о превращении конфедерации в монархию настолько пришлась по душе императору, что его не переубедишь. Вообще никак. Оставалось играть на нюансах, не давая возможности заокеанскому интригану получить от России все желаемое. «Обратите внимание, что Станич обратился только к нам и к Испании, не к Британии, от которой он всеми силами дистанцируется, словно они не близки к очень многим семействам Южных Штатов. Вежливые, холодные, исключительно деловые отношения. С самого начала я намеренно просил Штакельберга это проверить. Его люди подтвердили мои подозрения. Для нас это хорошо». Усмехнулся Александр Второй. Возможно, сказывается его происхождение. Дед Виктора Станича выехал отсюда, опасаясь вместе родственников, убитых им на дуэли. Серб — горячая кровь. Могли сохраниться симпатии, если дети воспитывались в русском духе. Могли, я не исключаю. Не стал противоречить императору вице-канцлер. И как противовес устремлениям Англии в обеих Америках Станич может быть полезен. Но он почти столь же явно отстраняется от возможности завязать тесные отношения с Францией. Мимо этого тоже нельзя пройти. И снова Франция. Александр Михайлович, я понимаю ваши симпатии к этой стране, но далеко не все их разделяют. Видимо, полковник Станич тоже не восторгается видами на парижские бульвары. А почему он все еще полковник? Заслуги давно позволяют получить звание генерала. Видимо, чин для него не так важен, как настоящее влияние. Не стал акцентировать свое внимание на подобной мелочи горчаков и вновь принялся за свое, считаемое им наиболее важным. Полная отстраненность от Англии. Незначительная на грани необходимого связь с Францией. Понимаю отсутствие внимания к Австрии. Это государство ничем не может быть полезно конфедерации. И с другой стороны, большая и понятная заинтересованность в Испании соседствует с непонятной, если не вникать, заинтересованностью в России. Вице-канцлер готов был продолжать, ожидая любого знака со стороны Александра Николаевича, но вместе с тем отслеживал все движения монаршей особы, даже самые незначительные. Слишком хорошо он знал императора, что не раз помогало. Сейчас это самое изучение князя не радовало. Император становился веселее с каждой минутой, с каждой его Горчакова фразой. Монаршу особу совершенно не трогали намеки про Францию. Он даже готов был немного иронизировать над симпатиями своего министра, не развивать тему милой его сердцу Франции. Горчаков не мог пойти на такое, разве что над ним нависла бы угроза опала со стороны императора. Дело в том, что слишком давно, упорно, опираясь как на российских франкофилов, так и на немалую часть французской элиты, он всеми силами пытался затянуть Россию в союз с Францией. Именно в этой стране князь видел лучшее, по его убеждению, государственное устройство, на которое падал от свет правления, приближенного к республиканскому. Вот только тех рек крови, которые пролились во время французской революции, и большей частью уничтоженной физически аристократии видеть просто не желал. Или видел, но отбрасывал в сторону как нечто вторичное. Почему так? Сразу вспоминалась связь князя с декабристами, ни для кого тайной не являющейся, в последнее время и вовсе выставляемая князем на показ. Крепости этой связи во время провалившегося бунта было недостаточно для того, чтобы быть причисленным к их движению, но определенный след с явственным ароматом либерализма тянулся еще до тех самых пор. Потому предыдущий император Николай Павлович не благоволил Горчакову, обоснованно видя в нем возможный источник угрозы консервативной политики империи. И уж тем более покойный Николай ни в коем случае не мыслил даже в теории рассматривать союз с одной из тех стран, которые продиктовали унизительные для империи условия мира на Парижском Конгрессе. От Франции, которую Россия показательно выпорола во время Наполеона и с которой сроду не было нормальных отношений. Испокон веков не было. Именно Франция была исконным и непрерывным союзником Османской империи в ее вечных попытках укусить могучего северного соседа. Франция всеми возможными способами пакостила России своему союзнику в семилетней войне. Правда, в этом случае наравне с Австрией. Но снимало ли это саму проблему нежелательности союза с государством, готовым предать сразу же, как только минует острая надобность в могучем северном союзнике? А император Александр II временами бывал поддатлив, чем вице-канцлер беззастенчиво пользовался, проталкивая интересы Франции взамен государственных. Причем, были они озвучены с нуждами России или нет, дело вторичное». Я вижу лишь выгоду моей империи от союза с конфедерацией. Новое оружие, золото Аляски и новой земли, купленные у компании Гудзонова залива. Возможность показать, что мы давно оправились от проблем Крымской войны и вновь играем главную роль в европейском концерте. Обратите внимание, князь. Не Францию с Англией позвали в качестве посредников представителей побеждающей во войне стороны. Позвали нас. Ну, и Испанию тоже. Виктория, должно быть, распекает своего Пальмерстона, а Наполеон Третий, как только узнает, будет орать на своих министров, морщась от боли в почках. «Наш затягивают в новый сверхконсервативный союз, Ваше Величество!» Поморщившись от очередного нелестного упоминания о французском императоре, вымолвил Горчаков. Если Бисмарк выстоит в противостоянии с парламентом и построит Пруссию по старым юнкерским замашкам на Новый Лад, то этот Станичи вашего дядю позовет в новый священный союз монархов. Возглавляемая им тайная полиция уже вешает на столбах североамериканских аболиционистов, борющихся за права негров. И их негры. Пусть сами с ними разбираются. Отмахнулся император, которого проблемы негров явно не волновали. А коротить разных Гарибальди нужно. Последние месяцы я начинаю беспокоиться о польских губерниях. Там становится неспокойно. Этот союз которого еще нет, но который может появиться в ближайшие пару лет. Он способен поссорить Россию с некоторыми важными для нас государствами, если мы не тут Горчаков сдулся, словно воздушный шар, лишенный притока горячего воздуха. Император хоть и изображал внимание, но его мысли были где-то в стороне от произносимого сейчас вице-канцлером. Это значило, что надо было очень аккуратно и осторожно переходить от критики Боригара со Станичим к отмечанию их полезности. Несмотря на то, что делать это князю ох, как не хотелось. А иного выбора не было. Александр Михайлович четко уловил монаршу волю, идти против которой напрямую он не собирался, понимая возможные последствия. Изображать тяжкую болезнь или с печальным лицом обращаться с просьбой об отставке? Иногда это могло сработать, но чутье подсказывало старому, умудренному дипломату, что на сей раз отставку могут и принять, и что тогда. Впрочем, отчаиваться Горчаков не собирался. И если не вышло сразу убедить монаршу особо в пагубности ставки на консерватизм, то придется идти обходными путями. В империи, слава богу, хватало тех, кто разделял стремление вице-канцлера к тесному союзу с Францией. А память о Крымской войне? Все проходит, да к тому же иногда нужно идти на жертву. Например, есть давний знакомец Бисмарк, который вполне способен через несколько лет восстановить военные мускулы Пруссии до такой степени, чтобы эта страна стала угрозой не только для Австрии, Франции и Иосифа, но и для наполеоновской Франции. Зачем это нужно было князю? С единственной целью — подтолкнуть Францию к союзу с Россией перед лицом прусской угрозы. А что она, то есть угроза, возникнет, в этом не стоило сомневаться. Рейнские земли Эльзас с Лотарингией — это то, что не могло не стать целью для усилившейся Пруссии. Тем более под руководством такого подающего надежды политика, как Отто фон Бисмарк. Не зря же он взял его под крыло и давал очень полезные в мире большой политике уроки. Инструмент готовит заранее, причем не один год, только тогда можно достигнуть желаемого. Ах, да... Еще нужно уметь ждать своего часа. Именно это Горчаков и делал. Готовился сам, готовил других и ждал. И все у него получалось до недавних пор. Потому как заранее предсказать подобный поворот событий в гражданской войне за океаном не мог, пожалуй, никто. По всем прогнозам, при отсутствии явного вмешательства других стран должны были победить сторонники президента Линкольна. Хотя бы потому, что имелись куда большие людские ресурсы. Поддержка флота, имеющийся на севере, промышленности, политическая поддержка либеральных кругов Европы, а вышло совсем не так, как ожидалось. Вместо торжества идей республики, либерализма и равенства на лицо готовый вот-вот состояться триумф ультраконсерватизма и даже не реставрации. Это было бы хотя бы понятно, а возникновение монархии в колыбели демократии. На этом фоне мексиканская авантюра Франции с Испанией уже не казалась таковой. Происходящее за океаном откровенно тревожило бице-канцлера, заставляя готовить ответные меры, и кое-что он уже придумал. Для этого на предстоящем Конгрессе следовало появиться, ему лично, не доверяя столь важное дело никому из помощников. Глава 2. Интерлюдия. Вторая. КША. Штат Виргиния. Хэмптонский рейд. Конец июля 1862 года. Когда почти все карты биты, сложно удержаться от соблазна выложить на стол последний козырь. Вот янки попытались разыграть последнюю карту, которая хотя бы выглядела прилично. Флот. Не абы какой, а с использованием новейшего типа кораблей. Броненосцев, коих к этому моменту успели построить всего три штуки. Или целых три. Это еще с какой стороны посмотреть. Пусть они и были пригодны лишь к плаванию около берегов, но ведь и океан пересекать им совершенно не требовалось. Противник рядом. Не по ту сторону Атлантики. Монитор и построенный по аналогичному проекту «Пассаик» и RANOC. Последний был перестроен из одноименного фрегата, отличался большими габаритами, но имел довольно большое количество недостатков, как выяснилось несколько позже. К трем новинкам стоило прибавить 10 винтовых фрегатов и 6 канонерских лодок. По тому времени весьма нехилое по эскадра. Янки действительно могли рассчитывать на успешные действия. Могли и рассчитывали. Правда, ради следовало заметить, что для отправки в море такое эскадры они собрали в кулак все самые мощные корабли, как остававшиеся после битвы при Порт-Ройале, так и достроенные после нее. К ним добавились купленные в Британии суда. Мелочь вроде шлипов в состав эскадры было решено не включать, ограничившись теми самыми канонерками, как кораблями весьма специфическими, идеально подходящими для бомбардировки берега. Рассчитывало командование флота исключительно на победу, но то ли не приняли во внимание, то ли недооценили тот факт, что военно-морской министр Стивен Маллари уделял очень большое внимание постройке именно броненосцев — Хороших таких броненосцев. Причем имел для этого куда больше возможностей, чем в прошлой исторической линии. Здесь ему вовсе не приходилось думать о том, где достать машины для броненосцев и как бы ухитриться найти нормальную броню в пристойных количествах. Плюс к его услугам были мощности, имеющихся в конфедерации верфей незагруженных попытками на скорую руку переделать торговые корабли в хреноватого качества канонерские лодки. Знали ли янки о том, что у конфедерации тоже имелись броненосцы? Бесспорно. Но решили рискнуть, собрав в кулак все три броненосца и корабли сопровождения. Зачем показать собственному народу, новоприобретенным союзникам и просто всему миру, что силы для продолжения войны еще имеются? На море тем более. И в качестве первой цели был выбран Портсмут. Точнее, не сам город, а ориентированная на строительство военных кораблей верфь, изрядно к тому же разросшаяся за последние полтора года, ставшая крупнейшей верфью конфедерацию. Командующим северной эскадрой Янки был назначен контр-адмирал Луис Голдсборо, А броненосным отрядом руководил капитан Джон Марстон. Опытные командиры, знающие свое дело и абсолютно верные идеям северян. Основная задача, которую поставил лично Линкольн перед контр-адмиралом, была проста, как мычание. Бомбардировкой с моря привести в неработоспособное состояние портсмутскую верфь, одновременно уничтожив все вражеские суда, которые будут обнаружены. При этом командующий эскадры был предупрежден, что ради выполнения цели эскадра может понести даже очень тяжелые потери. Равно как и о том, что броненосцы, Монитор, Пассайк и Руанок представляют наибольшую ценность. Впрочем, это и так было известно любому человеку, имеющему отношение к флоту или к финансам, которые выделялись на строительство этих самых броненосцев. План атаки был заранее разработан, но как раз по причине предварительной подготовки нельзя было отбросить важную проблему. Как правило, на Хэмптонском рейде находилось как минимум один броненосец «Конфедератов». Остальные же очень быстро могли подтянуться, разведя поры и выйдя из гавани. Министр Мэллори здраво рассудил, что столь важную верфь, как Портсмутская, надобно защищать серьезными силами. А что может быть серьезнее новейших кораблей? Ну, разве что, когда к этим новейшим кораблям добавляются мощные форты и некоторое количество судов старого образца. Впрочем, обвинить Голдсбора и Марстона в тупоумии не осмеливались даже их явные недоброжелатели. Нападение на Портсмут решили приурочить к тому моменту, когда оборонять город, порты и верфи будут лишь броненосцы конфедератов с минимальным количеством иных кораблей. Откуда должен был взяться такой момент? Проводка торговых караванов, которую необходимо было осуществлять. Разумеется, суда Конфедерации не сопровождали торговые корабли на всем пути, но начальный и завершающий в обратном направлении участки пути таки конвоировали. Во избежание нежелательных в океане случайностей, под которыми подразумевались корабли флота США, рыскавшие в поисках торговых судов, идущих в Конфедерацию или отплывающих оттуда в Европу. Разведка у Янки сработала неплохо. Голдсборо получил информацию, сумел подгадать момент и нагрянул как раз тогда, когда помимо броненосцев у причалов имелись лишь три канонерки и винтовой фрегат. По мнению контр-адмирала, преимущества в небронированных кораблях должно было с избытком хватить для того, чтобы потопить или серьезно повредить все броненосцы конфедератов, не говоря уже о других судах. Оставшиеся же форты. Зря, что ли, канонерки с собой прихватили. А вот адмирал Джосай Тэтнел уже показавший себя в сражении при Порт-Ройле, считал иначе — Причем имел для этого все основания. Он хорошо запомнил проводившийся на испытательном полигоне обстрел установленных на броненосцах броневых плит из орудий, которые были установлены на фрегатах и канонерках Янки. Эти пробные стрельбы многое показали. Например, практически полную непробиваемость брони из орудий не совсем уж монструозного калибра. Да и калибр свыше 200 мм был опасен лишь в том случае, если выстрелы производились бронебойными снарядами и не с дальней дистанции. Но некоторые сомнения у Тетнела оставались до тех пор, пока одна из канонерок специально не начала обстрел акулы с целью провести окончательную пробу пера в боевых условиях, как изволил выразиться имеющий крайне яркую и вместе с тем мрачную репутацию полковник Станич. Проба пера удалась. Добровольцы, находящиеся в момент стрельбы внутри акулы, засвидетельствовали лишь очень неприятные ощущения, когда бомбы и обычные снаряды ударяли в броню и рвались на ней. Разумеется, было произведено лишь несколько выстрелов, но и этого было достаточно, чтобы убедиться в принципиально новых защитных качествах броненосных судов. И в практически полной беззащитности перед ними кораблей старого образца. Именно поэтому адмиралу Тетнеллу было настоятельно рекомендовано при выборе между вражескими броненосцами и кораблями старых типов атаковать именно последние. А при стрельбе по броненосцам янки старались бить еще и по трубам с целью снизить им ход. К советам же Станича стоило прислушаться, события не столь далекого прошлого успели это подтвердить. Как бы то ни было, в 10 часов утра 29 июля на Хэмптонском рейде появились первые корабли северной эскадры Янки. Находившиеся на боевой вахте Чарльстон и Канлодка Злобный не могли не заметить приближение вражеской эскадры, и, что было логичным, в их положении не собирались принимать неравный бой, предпочтя оттянуться назад. Сигнал тревоги был подан незамедлительно, побуждая оставшиеся три броненосца развести пары и идти навстречу незваным гостям. Фрегату и канонеркам адмирал Тетнал, державший свой флаг на булране, приказал находиться в арьергарде ни в коем случае не подставляясь под огонь броненосцев северян. Видевшим результаты пробных стрельб, было ясно, что нанести сколь-либо серьезный урон приземистым бронированным монстрам обычные корабли не в состоянии. Зато подставиться под огонь их огромного калибра пушек означало подвергнуть лишенные брони корабли почти стопроцентному риску утопления или выведения из строя. Джосай Тэтнелл был очень доволен теми сведениями, которые удалось получить благодаря откровенной продажности кое-кого из Янки, имевших отношение к строительству броненосцев. Древнейшие человеческие пороки позволили разведке конфедерации получить данные о том, какими именно орудиями вооружены броненосцы Янки. И если мониторы Пассайк имели всего по одной двухорудийной башне, то Руанок... О, на нем этих самых башен было три! три двухорудийных матих так башни. Правда, по примеру Пасайка каждая башня несла орудия совсем большого калибра и оружие поменьше. На мониторе с Пасайком все орудия были гладкоствольными, плюс дульнозарядными зато. Раунок и тут выделился. В каждой его башне монструозный гладкоствол системы Дальгрина соседствовал с нарезным паротом меньших габаритов. Считалось, что таким образом низкий темп стрельбы Дальгринов будет частично компенсирован паротами. Была ли тут логика? Тетнал, равно как и командиры броненосцев, не знали, да и гадать не собирались. Им было достаточно того, что вооружение вражеских кораблей не являлось тайной. Это давало некоторое преимущество. По крайней мере, на это всерьез надеялись. Два типа кораблей, две концепции. Ведь мониторы Сайк представляли собой тип малого броненосца с единственной орудийной башней. Зато обладали, по крайней мере, по первому впечатлению, высокой маневренностью. Зато «Аруанок», основой для которого послужил одноименный фрегат, явно был рассчитан не на маневренный бой, а на продавливание вражеской обороны огнем трех своих башен. Две концепции, и ни одна из них пока не доказала свое преимущество, равно как и третья, та, которая использовалась при постройке броненосцев Конфедерации. Даже «Акула», являющаяся прототипом, не отличалась маневренностью. Зато все четыре броненосца под флагом Тэтнела обладали более высокой в сравнении с броненосцами «Янки» скоростью и изначально рассчитывались на мощь залпа. Вопрос был лишь в необходимости совмещения башенных и казематных орудий, и в готовом начаться сражении это прояснится. «Янки не собираются атаковать только броненосцами» произнес находящийся в рубке Булрана Тэтнул, обращаясь к командиру броненосца Кэптону Франклину Бьюкэнону, с которым они сражались еще при порт роэле «Думают, что их фрегаты могут угрожать нам. Ошибкой надо воспользоваться». Кэптон жаждал скорейшего начала сражения. Его воинственность и откровенная задиристость и были причины того, что именно Бьюкенона Тэтнелл порекомендовал назначить командиром флагманского броненосца. Просьбу уважили, благо репутацию боевого морского офицера к этому времени уже имелось равно, как и опыт военных действий на море. Так, контр-адмирал получил себе и давнего знакомого, и действительно достойного командира, с которым у него все было ровно и гладко, хотя и на остальных трех кораблях броненосного отряда командиры были под стать. Акулой командовал Кейтсби Роджер Джонс, назначенный уже потому, что он руководил большей частью работ во время постройки первого из броненосцев и идеально знал корабль и его возможности. Чарльстоном командовал командор Рафаэль Сэмс. Известный во флоте сорвиголова и любитель действий на грани и даже порой за гранью допустимого риска. Недаром в битве при порт он до последнего продолжал вести огонь из единственного уцелевшего орудия своей канонерки, напрочь игнорируя приказы выброситься на берег ради сохранения корабля. Подчинился лишь тогда, когда и впрямь затопление трюмов стало критическим. Что же касательно последнего корабля-отряда Фолсома, лишь самую малость уступавшего флагману, то на него поставили командира Джеймса Кука, офицера, склонного грамотно и четко выполнять приказы, проявляя инициативу лишь в крайнем случае. Контр-адмирал Тэтнелл рассудил, что авантюрист абсолютно, то есть Рафаэль. Сэмс и честолюбивый относительно юный офицер, также склонный к риску, лейтенант Кейтс Берро Джорджонс, пусть командуют малыми и более маневренными кораблями, а вот Фолсом с его повышенной мощью залпа пусть лучше окажется под управлением более предсказуемого офицера. В случае необходимости риска командеру Куку и приказ отдать можно будет. Он его обязательно выполнит, без сомнений и колебаний. И вот прогремел первый залп. Один из фрегатов-северян явно что-то напутал, разрядив пару своих орудий задолго до того, как выпущенные из них снаряды могли попасть хоть куда-то, помимо водной глади. Эти выстрелы можно было считать началом сражения, разворачивавшегося на Хамптонском рейде. Первого сражения, где сцепятся между собой новые, защищенные броней и отягощенные ею же корабли. Как только прозвучали те самые знаменующие начало сражения выстрела, Джосе Тетнал, имеющий довольно полное представление о возможностях своих кораблей, отдал приказ всем броненосцам увеличить скорость и атаковать фрегаты с канонерками, предварительно распределив цели. При этом стараться не сближаться с броненосцами Янки. Причиной тому дальняя дистанция, при которой даже попадание в броню не несло никаких серьезных последствий, помимо гула в голове у экипажа. Что до стрельбы по небронированным кораблям противника, командиры уже были проинструктированы. Целиться следовало по уровню ватерлинии, с целью сделать много-много крупных дырок. От этого, как было замечено, еще в давние времена корабли очень быстро делают большой бульк в направлении «на дно морское». Или океанское. Да, хоть речное, невелика разница. Подобный маневр поначалу вызвал недоумение у Янки, но при этом оно было замешано на искренней радости. Броненосцы конфедератов приближались. Но при этом не вели огонь по противнику. Совсем не вели. Зато по ним стреляли от души. Вот только результат этой самой стрельбы был печален для северян. Попадание ядер броненосцы переносили более чем достойно. Те просто отскакивали от броневого пояса и тем более от башенной брони. Бомбы же рвались на броне, не принося и вовсе никакого урона, даже вмятин не оставляли. До поры янки было весело». Зато, как только четыре броненосца Конфедерации сблизились с выбранными ими целями по одной на два броненосца, игра в одни ворота закончилась. «Акула» и «Блран» принялись за фрегат «Миннесота», а «Чарльстон» с «Фолсомом» обратили пристальное внимание на Конгресс. При этом большие броненосцы дали первый залп из трех казематных орудий одного борта. После чего начали разворот, чтобы ввести и орудие другого. Да и во время этого самого разворота молчания не наблюдалось». Башни поворачивались, ожидая лишь благоприятного момента для открытия огня, а чисто башенная «Акула» с Чарльстоном стреляли по готовности и по необходимости. Малая дистанция, высокий темп стрельбы из казнозарядных нарезных армстронгов, плюс сдвоенный огонь по одной цели. Неудивительно, что очень скоро напоминающий ниже ватерлинии решето «Конгресс» заваливался на бок, а Миннесота отчаянно пыталась выйти из боя, дымя разгорающимися на ее борту пожарами. Канонерка же Онтарио, опрометчиво сунувшаяся близко к Чарльстону, сподобилась познакомиться с еще одним оружием броненосца — массивным кованым тараном. Печальную жирную точку в короткой биографии канонерки поставил кованный зуб тарана, пропоровший ее правый борт. Собственно, канонерка ушла под воду менее чем через минуту после того, как Чарльстон, высвободившись после таранного удара, отвалил в сторону. Пущенная на дно канонерка, один тонущий и один из последних сил, держащийся на поверхности фрегат, завязка боя складывалась явно не в пользу северной эскадры. Совсем не в пользу северян так как результативность стрельбы с их стороны была близка к нулевой. Вмятины на броневых плитах — это все, чем пока они могли похвастаться. Броненосцы наглядно продемонстрировали, что на дальних и средних дистанциях корабли подобного типа практически неуязвимы для орудий не слишком великого калибра. Близкая дистанция дает возможность хотя бы вмятины на броне оставлять в надежде на то, что некоторое количество попаданий в одну плиту даст желаемый результат, а подойти к ним вплотную — это надо еще постараться. Ведь в скорости эти приземистые стальные уродцы совершенно не уступали паровым фрегатам, а то и превосходили их. Надежда северной эскадры контр-адмирала Голдсбора была лишь на однотипные корабли эскадры, то есть на броненосцы Монитор, Пассаик, Иронок. Понимали ли это контр-адмирал Луис Голдсбора и капитан Джон Марстон? Безусловно. Именно поэтому и предприняли маневр, который должен был одновременно и связать броненосцы конфедератов боем с равнозащищенным противником, и в то же время дать их эскадре возможность выполнить поставленную задачу, то есть уничтожить верфи Портсмута. Сделано это было не без изящества». Голдсборо, державший флаг на фрегате «Вашингтон», просигналил броненосцам эскадры, и те наглые и показательно стали выходить из боя, чтобы двинуться в направлении Портсмута, оставляя на растерзание конфедератам лишенные брони корабли. «Дескать, кушайте искупительную жертву, а мы тем временем займемся тем, ради чего сюда и пришли. Ну а потом, когда закончим дела, к вам вернемся». Надеясь на то, что орудие фрегатов и канонерок хоть немного убавит вам боеспособностью. Циничный, но очень грамотный расчет, который по-любому должен был принести преимущество северной эскадре Янки. Как в случае, если бы броненосцы конфедератов проигнорировали уход трех наиболее опасных противников, так и в случае, если бы бросились за ними, тем самым поневоле оставляя пристального внимания фрегаты с канонерками. Классический розыгрыш численного преимущества. Джосай Тэтнелл сразу понял суть предпринятого противником маневра, а увидев, сделал то единственное, что было верным ходом разделил отряд броненосцев на две части. Малые броненосцы, то есть Акулы и Чарльстон, были оставлены разбираться с фрегатами. Ведущим был назначен командор Сэмс, как более приспособленный к таким вот рискованным авантюрам. Ну, а сам он на Булране в сопровождении Фолсома рванул на перехват броненосцев Янки. Хорошо, хоть скорость немного превосходила вражескую. Более высокая скорость рано с Фолсомом. Превосходство в числе орудий. Эти два фактора заставили броненосцы капитана Джона Марстона очень серьезно отнестись к надвигающейся на них угрозе и использовать оба аспекта, которые могли помочь. Более высокую маневренность и использование тактических схем 3 на 2 в свою пользу. Не самые сильные карты, но только их имело смысл разыгрывать в этом секторе разгорающегося сражения на Хэмптонском рейде. Зато другой сектор... Луис Голдсбора понимал, что его броненосцы будут полностью поглощены битвой с такими же бронированными противниками, и им уж точно станет не до портмутских верфей. А вот у фрегатов с канонерками шанс добраться до них оставался. Они могли добраться туда и хотя бы попытаться устроить большие проблемы, пусть и с двумя малыми броненосцами южа на хвосте. О полной победе речь уже не шла, а вот выполнить поставленную командованием задачу эскадра пока могла. Решение было принято. Два броненосца-северян просто физически не способны быстро разделаться с противостоящими им уже восемью фрегатами и пятью канонерками. Да, восемью. Потому как Миннесота заботилась исключительно о собственном выживании, борясь не с врагом, а с пробоинами и пожарами. Вот потому адмирал Голдсборо, находящийся на флагманском фрегате Вашингтон, и отдал приказ всей небронированной части эскадры по возможности прорываться к Портсмуту особенно к верфям города. И лишь часть оставшихся сил задействовать на то, чтобы сдержать два броненосца «Южан» — «Акулу» и «Чарльстон». Более десятка кораблей на одной стороне и лишь два на другой — это многое значило. Только не стоило скидывать со счетов и Рафаэля Сэмса. Авантюрного склада характера он готов был из кожи вон вылезти, лишь бы погромче о себе заявить. Пользуясь уже проверенной методикой таранного удара, равно как немалой скоростью и большей маневренностью, в сравнении с крупными фрегатами своего Чарльстона, он выбрал для себя очередную жертву. В этот раз ею оказался тот самый флагманский фрегат под флагом Луиса Голдсбора. Сэм смыслил хоть и авантюрно, но вполне логично. «Самая лакомая цель — вражеский командующий». Потопи или повреди до невозможности продолжать бой корабль, на котором тот находится, и как минимум поубавишь боевого духа остальным. Лишить эскадру командования тоже весьма неплохо и почетно для сумевшего это сделать. Акула сейчас служила в качестве прикрытия, огнем из двух своих башен частично распугивая, пытающиеся помешать Чарльстону корабли Янки. Сам же Сэмс отдал приказ комендорам своего корабля стрелять исключительно по Вашингтону, напрочь игнорируя другие корабли. Учитывая, что Армстронги стреляли в более высоком темпе, то мало фрегату точно не казалось». В машинном отделении кочегары выжимали из машин все, что те могли выдать, работая на пределе. Что тут сказать, Сэм сумел заразить жаждой боя всех от старшего офицера до самого последнего матроса. Зато и был ценим как министром Меллори, так и контр-адмиралом Тетналом. Расстояние между броненосцем и флагманским фрегатом «Северян» становилось меньше. еще меньше. И плевать, что пара плит броневого пояса уже были покорежены. Одна из двух труп, пусть и защищенная броневыми листами, повреждена осколками. Немного уменьшившийся ход не был способен серьезно на что-либо повлиять. Теперь команде Вашингтона оставалось лишь молиться, чтобы получился маневр уклонения от вознамерившегося учинить уже второй за день таран Чарльстона. Помогают ли в сражении молитвы? Вопрос крайне спорный. Впрочем, как и результат таранного удара, все же нанесенного Чарльстоном, почуть было не уклонившимся от него фрегату. Броненосец ухитрился тараном вспороть корму Вашингтона, заодно подчистую снеся последнему винт, но и таран, уже подвергшийся испытанию, не выдержал и банально обломился. Итогом стал лишившийся хода фрегату Янки и сломанный таран купе с разошедшимися броневыми листами на носу Чарльстона. Легкая течь в трюме броненосца, также имевшая место быть, малость остудила даже авантюрную натуру Сэмса, признавшего, что таранных ударов на сегодня точно хватит. Замешательство командиров кораблей северной эскадры, вызванное проблемами, у флагмана закончилось, так толком и не начавшись. И все из-за сигналов, которые появились на мачтах Вашингтона. Адмирал Голдсборо приказывал не обращать внимания на проблему у его корабля и выполнять поставленную задачу, во что бы то ни стало, невзирая ни на какие жертвы. «Самопожертвование». Подобное нельзя было не оценить как друзьям, так и врагам адмирала. Он сознательно был готов принести себя в жертву, но дать возможность другим выполнить поставленную перед эскадрой задачу. Добивать Вашингтон, лишённый хода и хлебающий кормой воду, как пьяница дешевой виски? Сам с не собирался поддаваться азарту, видя, что остальные фрегаты и канонерки, исполняя приказ командующего, продолжают прерванное было движение к Портсмуту. Надеется, что их смогут остановить фрегат, три канонерки и береговые батареи. Сказки только детям надо читать, а никак не ему. Командеру с большим опытом. Исключительно из-за понимания командором Сэмсом общего рисунка боя Вашингтон был поставлен в компанию Миннесоте, бороться за остатки половучести и ждать, как сложится судьба сражения в целом. Чарльстон же, заметно снизивший скорость, теперь двигался даже чуть медленнее «Акулы», но направился следом за пытающимися оторваться кораблями «Янки». Хотя отрываться могли лишь фрегаты, но никак не канонерки, у которых скорость никогда не была сильной стороной. Они были по большей части платформами для орудий только и всего. Вот и получали от щедрот сразу двух броненосцев, которые старались не столько потопить, сколько повредить, заставить сбавить ход до совсем уж неприличного минимума. Ответные залпы. Броненосцы уже успели показать слабую уязвимость огню с дальней и средней дистанции. Сближаться же по собственной инициативе, давая северянам шанс, они не желали». Маневрирующая, грохочущая орудийными залпами стая кораблей постепенно смещалась в сторону Портсмута. Как раз туда, где на их пути должны были оказаться фрегаты три канонерки конфедератов. Они не могли рассчитывать остановить превосходящего числом и равного по боеспособности противника, но хоть немного задержать — это уж совсем другое дело. А уж когда подойдут два броненосца, да при поддержке береговых батарей и фортов? Шансы на то, чтобы не просто нанести серьезный урон северянам, но и не допустить повреждений верфей, были велики. Пока эти части эскадр разыгрывали довольно запутанную шахматную партию. Оставшиеся броненосцы уже успели сцепиться в жестоком бою на короткой дистанции — Под командованием лейтенантов Даны Грина и Джона Уордена, Монитор и Пассайк кружили близ Булрана и Фолсома, пытаясь использовать свою маневренность, чтобы и попадания избежать, и в то же время держать броненосцы Южан под обстрелом. Более массивный и неповоротливый Руанок решил выступить главной артиллерийской силой броненосного отряда. Все три его башни вели огонь по флагману конфедератов — Булрану. Концентрации огня на одном из двух вражеских кораблей кэптон Марстон пытался компенсировать недостаток орудий своего броненосного отряда. Как-никак 10 орудий у него против 20 у противника. Впрочем, бортовые казематные орудия «Южанна» то и были казематными, что для стрельбы другим бортом требовалось развернуть корабль, а на это по-любому требовалось время. Сей нюанс немного, но снижал их преимущество. Джон Марстон очень досадовал по поводу того, что в Вашингтоне слишком поздно спохватились насчет необходимости строить собственные броненосцы. Считали, что достаточно и простых кораблей, которые могут подавить новинки южан числом. Вот и результат. Для того, чтобы справиться с броненосцем, его нужно было обстреливать очень долго, очень упорно, и при этом опять же без уверенности в успехе. Только броня могла противостоять броне, и сейчас на трех его кораблях лежала большая ответственность. Беда подкралась с неожиданной стороны. Ронок начинал вести себя не слишком-то хорошо. Еще на испытаниях вскрылись существенные недостатки проекта, поскольку его киль был килем обычного деревянного фрегата, то под действием огромной массы брони уже оказался не слишком подкреплен. Но это пол беды. При постоянной стрельбе деревянная основа прогибалась, и в трюма начинала поступать вода. В последующих броненосцах, которые должны были строиться по схожей схеме, недостатки должны были устранить. Жаль, самому Роаноку это не слишком помогало. Был расчет на то, что много и часто стрелять броненосцу не придется. <связь> Наивный расчет. В бою, тем более с серьезным противником, от возможности вести огонь из всех орудий очень многое зависит. Сегодня команда Руанока расплачивалась за огрехи инженеров-судостроителей. А ведь в броненосец еще и рассчитанные на пробивание брони снаряды конфедератов порой попадали. Одно попадание, особенно удачное, пришлось точно в основание носовой башни. Снаряд проник внутрь буквально на последних каплях приданного ему ускорения. Но и этого хватило как для отрыва пары броневых плит, так и для выхода башни из строя. Вроде ее и можно было вновь ввести в строй, но не мгновенно. Починка в условиях боя ⁇ сомнительное удовольствие. Да и другие снаряды доставили хлопот, отлетели листы брони, повреждения корпуса. Раноку приходилось совсем не сладко. По большому счету его спасало лишь то, что монитор с пасайком все же отвлекали на себя значительную часть внимания броненосцев конфедерации. Монитор и пасайк. Эти два корабля тоже успели вкусить от артиллерийских щедрот южан. Пусть их башни работали, и даже полноценных пробитий брони пока не случилось, но у первого броненосца хватало серьезных прогибов брони, а у второго то, что оставалось от трубы Пасайка, способно было вызвать лишь сострадание, а это значило, что скорость броненосца и так не слишком высокая снизилась раза в полтора. Положение броненосцев-северян становилось совсем уж критическим, когда случилось то, чего ожидать точно не стоило. Носовая башня Булрана словно бы содрогнулась изнутри. Из амбразур выплеснулись языки пламени, затем дыма. Левого орудия больше не существовало. Торчал лишь покореженный огрызок. Случилось то, от чего система «Армстронг» страдала чаще других систем — разрыв снаряда прямо в стволе. Джосай Тэтнелл молился и проклинал силы земные и небесные одновременно. Мало того, что носовая башня вышла из строя, так еще и в носовом трюме началась течь. Помпы пока не справлялись, но это именно что пока. Бой ведь продолжался, а его броненосец потерял не только весомую часть боевой мощи, но и дым от пожара застилал все вокруг, мешая целиться остававшимся комендором. К тому же не стоило забывать о том, что пожар требовалось потушить как можно скорее, ибо, не дай бог, огонь проникнет в расположенный внизу погреб боеприпасов. Тогда все, конец. Зато оставшиеся башни и казематные орудия «Булрана» продолжали работать, избивая ранок до полного непотребства. Возникало искушение полностью сосредоточить огонь на поврежденном корабле «Северян», но это было бы неправильным решением. Поблизости крутился и монитор, угрожающий одним фактом своего существования». Про удар с его стороны также забывать не стоило. А вдобавок орудия Дальграна, которыми был вооружен монитор, несмотря на гладкоствольность, отличались большим калибром. 280-мм орудие — это по-любому серьезно, А 380 миллиметровки на младшем брате монитора, то есть по Сайке, это вообще печалило. Плевать, что Руанок был частично вооружен такими же орудиями. Он был дальше и не столь поворотлив. Зато маневренность этих двух. Снаряды уже попадали и в Булран, и в фолсом, но ну, пока обходилось. Относительно, конечно. Капитану Бьюкеннону докладывали, что броневой пояс в некоторых местах не внушает оптимизма. Плиты ведь держались на заклепках, а они от ударов в листы брони могли и расклепаться. И вот вот готовы были это сделать. На фолсами также возникли проблемы. Ближе к корме снаряд, выпущенный из монструозного орудия Пассайка, врезался в борт чуть ниже ватерлинии, сумев проломить броню, бывшую в два раза тоньше брони пояса. Результат — постепенно затапливаемый трюм. Среднее орудие правого каземата вышло из строя. Удачное попадание просто сорвало орудие Брукса со станка, сделав его дальнейшее использование в бою невозможным. «Мы уничтожаем друг друга», — процедил Бьюкеннон, глядя на то, как Ранок садится носом в воду, но продолжает стрелять. «Мы не так маневрены, и они этим... Господь всемогущий!» Контр-адмирал Тэтнал ничего не сказал в ответ, лишь смотрел на то, как взлетает в небо единственная орудийная башня Пассайка, а из глубины корабля в небо рвется столб яркого даже днем пламени. Похоже, боги войны в эту минуту решили обратить свое благосклонное внимание на комендоров Фолсома. А может, броненосец Янки просто подошел слишком близко к Фолсому, надеясь со сверхблизкой дистанции двухорудийным залпом все же проломить его броневой пояс. «Доигрались». Или заигрались, что не суть важно. Главное заключалось в том, что в Пасайк почти одновременно с разницей в какие-то несколько секунд попали три снаряда, причем два были выпущены из нарезных армстронгов с хорошим пробивным действием. Какие именно из трех попавших снарядов пробили башенную броню, боги ведают». Но то, что проникнувший внутрь снаряд или снаряды смогли вызвать детонацию сначала поднятых из погребов пороховых зарядов, а потом и собственно, снарядного погреба, это было очевидно. Пасайк еще сохранял ход, еще управлялся, но было понятно, что это лишь агония. И находящимся на его борту стоило думать исключительно о своем спасении. Если как следует присмотреться, становилось очевидно, что броненосец довольно быстро погружается, пусть и сохраняя ровное положение. Агония. И спастись можно было лишь прыгая за борт, потому как шлюпок на броненосцах пока как-то не предусматривалось. «Всеми орудиями пора Раноку! скомандовал тетнал, мгновенно уловивший изменившуюся ситуацию. «Добьем его! Монитор будет почти не опасен!» Кэптен Бьюкенон только рад был. Сейчас, как ни крути, расстановка сил была 2 на 2, пусть и с заметным преимуществом броненосцев конфедерации в артиллерии. Да и о маневренности уранока как говорить, не приходилось. Борьба с течью, с пожарами, с кормовой башней, которая поворачивалась настолько медленно, что поневоле наводила мысль о серьезных повреждениях. Добить калеку представлялось занятием совсем несложным. Особенно учитывая то, что фолсом командора Кука тоже не собирался стоять в сторонке. А что монитор? Перед его командиром, лейтенантом Даной Грином, стоял выбор. Он еще мог отступить, спасти для США хотя бы один броненосец из трех. После этого боя всем становилось понятно, что именно броненосцы будут основой маломальски значимого флота. И горе тем, у кого их не окажется. Раноку. «Уже не уйти». Это было очевидно как офицерам монитора, так и большинству простых матросов. Но спросил, одна башня вышла из строя, вторая практически не поворачивается. Скорость упала узлов до трех, а про маневренности говорить не приходится. Единственный шанс на спасение Уранока имелся лишь в том случае, если полностью прекратится огонь по нему. Но это было невозможно». По доброй воле конфедераты точно не откажутся от добивания поврежденного корабля, а надежда на помощь фрегатов? По всем признакам, у той части эскадры и так хватало проблем. Им бы успеть дотянуться до верфи Портмута, где уж там приходить на помощь броненосцам. Зато монитор мог уйти хотя бы для того, чтобы не оставлять Вашингтон беззащитным. С его осадкой чуть более трех метров он вполне мог войти в потомок, в отличие от более глубоко сидящих броненосцев-конфедератов, и, оказавшись там, стать серьезной, почти непреодолимой преградой для малых судов конфедерации, тех же речных канонерок. Возможно, так и стоило бы поступить, исходя из доводов Разма, но было еще и понимание того, что сейчас сражение на Хэмптонском рейде проигрывается флотом США вчистую. Позорно и показательно, очистить не пустой звук. Потом многие сойдутся на том, что именно уязвленная гордость и подтолкнула лейтенанта Грина к тому, чтобы, игнорируя возможную опасность, выжать последние силы из машин-монитора и рвануться к балрану с той стороны, с которой обзор для офицеров-броненосцев конфедератов был затруднен дымом от и так и не потушенного до конца пожара. Командир Булрана Бьюкеннон и адмирал Тэтнел оба заметили предпринятый монитором маневр слишком поздно. Увернуться от таранного удара просто не получилось, а подводное бронирование не могло сдержать кованный стальной клюв броненосца северян. Зато орудия могли стрелять. Залп кормовой башни, сделанный с расстояния нескольких метров, вскрыл рубку монитора, как консервный нож жестянку. Чуть позже и уцелевшая после тарана одно из трех казематных орудий Брукса отплюнулась бронебойным снарядом пониже вражеской ватерлинии, окончательно приговорив монитор к тому, чтобы тот разделил участь протараненного имбулрана. И тут броненосец получил ответный залп бомбами, осколки которых, влетев в прорези рубки, изрядно проредили находящихся внутри. Не миновали они и Тетнелла, которому нужна была срочная и квалифицированная медицинская помощь. Оказывать же ее в таких условиях было попросту нереально. Корабли тонули, с бортов обоих броненосцев сыпались за борт люди, благодаря небеса уже за то, что водичка летняя, теплая. На выручку спешил Фолсом, попутно провожая польбой из всех орудий в далекий последний путь Ранок, из последних сил ковыляющий к берегу, чтобы приткнуться к нему для спасения всех находящихся на борту. С ним тоже было все кончено. Выбор имелся разве что между сдачей броненосцев в плен, попыткой продолжать отстреливаться, будучи посаженным на мель собственным командиром, и подрывом погребов после схода на берег команды. В любом случае, сражение броненосцев было закончено. По сути, его удалось пережить лишь фолсом, который остался относительно целым, пригодным к продолжению боя, если не учитывать изрядно сократившийся боезапас ко всем орудиям. Зато бой небронированной части северной эскадры с защитниками Портсмута был еще в самом разгаре. Командоры Сэмса Джонса вовсю использовали броневую защиту своих кораблей, хотя первый идти на таран уже не рисковал, а второй просто не был уверен в достаточной прочности своей акулы. «Корабль-прототип — первый броненосец со всеми конструктивными особенностями». Проще говоря, Кейтсби Роджер Джонс не хотел рисковать, используя таранный удар. Он предпочитал артиллерию. Но два малых броненосца против куда большего числа движущихся примерно с той же скоростью и устремленных к конкретной цели кораблей, остановить их было нельзя. Задержать же могли вставшие на пути эскадры четыре корабля конфедерации. Фрегат Ричмонт и три канонерки, настроенные потонуть, но ну, задержать корабли северян. И они выиграли время, которого хватило акули с Чарльстоном для того, чтобы подобраться к фрегатам северян на дистанцию гарантированного поражения. Начался не боя настоящая собачья свалка, где не было уже даже подобия правильного построения, лишь желание одних остановить и потопить, а других, соответственно, прорваться к верфям, чтобы устроить там то, что садом со своей Гаморой не творил. Взорвался уже давно под раскаленными ядрами Ричмонд, до последнего ведущий огонь порвущимся к заветной цели фрегатам. Однако Нанерка булькнула на глубину, так и не дойдя до берега, а вот второй таки удалось приткнуться на мелкое место. И лишь Конлодка злобный продолжала огонь из единственного уцелевшего орудия, по возможности скрываясь за корпусом, окончательно сбавившего скорость вследствие снесенной нафиг трубы Чарльстона. Понятно, что потери были не только у конфедератов. Малоуязвимые броненосцы щедро дарили смерти разрушения огнем из башенных орудий Не делая разницы между фрегатами и канонерками противника В этом ограниченном пространстве Хэмптонского рейда и входа в Джеймс Ривер Было не слишком много места для маневров Вот и тонули фрегаты, и горели канонерки Порой совмещая эти два вредных для корабля занятия А выбрасываться на берег? Всем было понятно, что конфедераты скажут большое спасибо поступившим так янке Ведь в Фрегаты легко восстановить. В случае, если не восстанавливать, то уж снять с них орудия и паровые машины. Самое оно для конфедерации, которая пока эти важные товары в основном импортировала. У Чарстона давно закончились снаряды, простые и бронебуйные. Оставались лишь разрывные бомбы, да и то лишь в кормовой башне. Запас боеприпасов у Акулы был чуток получше, но еще четверть часа, и ее погреба должны были исчерпать свои возможности. В башнях действовало лишь по одному орудию. От огня северян остальные вышли из строя. Броневые плиты пояса одна за другой откалывались, обнажая уязвимые места первого броненосца Конфедерации. А корабли северян все еще присутствовали, хотя большинство из них еще державшихся на воде и было побито. Злобный. Последняя живая конлодка, погрузившаяся в воду по самое не могу, едва-едва ковыляла к берегу под прикрытие еще целой береговой батареи. Батареям, к слову сказать, тоже не слабо досталось. Конлодки северян сосредоточили огонь именно на них, игнорируя корабли, если была возможность выбора. Командор Рафаэль Сэмс уже давно не надеялся ни на кого, кроме своего побитого корабля, да еще трепыхающейся и сохранившей неплохую скорость акулы. Тем большим удивлением для него стало появление Фолсома, который на всех парах шел им на помощь, точнее, не им, не им. Было понятно, что оставшиеся четыре фрегата и две канонерки северян не смогут справиться с двумя броненосцами. Максимум с одним, да и то вопрос, если, к примеру, тот же Чарльстон отползет под прикрытие береговых батарей. Ну... Так у них и была другая цель – разбомбить верфи, на которых сейчас достраивались новые малые броненосцы с неглубокой осадкой, пригодной как для берегового плавания, так и для входа в реки вроде того же Потомака, то есть для подхода к столице США для последующего ее обстрела, равно как и поддержки переправляющихся войск. И вот эту угрозу могли нейтрализовать прямо на стапелях. Допустить это не смертельный, даже не опасный, но все равно чувствительный болезненный удар для конфедерации. Фолсом шел это исправить, одновременно сигнали о том, что ран потоплен, но и два из трех вражеских броненосцев на дне залива, а третий... Третий выбросился на берег, и теперь лишь от его команды зависит, взорвут они его погреба или оставят ценный трофей. Впрочем, на последнее надеяться точно не приходилось. Остатком северной эскадры пришел конец, и все, что они могли сделать перед уходом на дно, попытаться все же дотянуться до верфи. Не уничтожить, так хотя бы частично повредить, помешать строительству. Они это сделали. Лишь два фрегата из оставшихся четырех смогли прорваться обратно за пределы Хэмптонского рейда, пользуясь тем, что броненосцы конфедерации добивали их, менее везучих или более склонных к риску коллег. Преследовать Чарльстона не мог по причине отсутствия должной скорости и полного исчерпания боеприпасов. Акула тоже расстреляла почти все запасы, ну а Фолсом ухитрился уже под конец боя поймать пару очень неприятных подарочков с погибающих фрегатов «Северян». Результат – пробоины ниже ватерлинии и покореженные винты, заставляющие думать прежде всего о риске затопления и последующего долгого и хлопотного подъема с местных невеликих глубин. В любом случае, победившись в стороне, следовало частью пополнять запасы снарядов, а частью в лице Фолсома вставать на долгий и нудный ремонт. И еще. Хоронить командующего эскадры контр-адмирала Джоссаю Немолодой адмирал потерял слишком много крови еще до того, как его смогли перенести с погружающегося Булрана на относительно целый Фолсом, где был и врач, и помещение для оказания нормальной медицинской помощи. Спасти, увы, не удалось. И эта потеря была для конфедерации как бы не более серьезной, нежели ушедший на дно флагман броненосной эскадры. Верфи Портсмота. Ну что, верфи? Разрушенными их не могли назвать даже злейшие враги, но вот отрицать наличие повреждений и у друзей не получилось бы. Зато до строящихся броненосцев янки добраться не успели, остальное было решаемо. Зато факт громкой теперь уже морской победы никто уже не смог бы отрицать. Равно как и наглядную демонстрацию силы броненосных кораблей и крайней уязвимости судов этой брони лишенных.